Практики. Сила настоящего. Основные методы, медитации и упражнения из книги «Сила настоящего». Экхарт Толле. От автора «Сила настоящего», бестселлера номер один, по мнению Нью-Йорк Таймс. Свобода начинается, когда вы осознаете, что вы не мыслитель. В тот момент, когда вы начинаете наблюдать за мыслителем, вы переходите на более высокий уровень сознания. Затем вы начинаете понимать, существует огромный мир мудрости за пределами мыслей, а мысль всего лишь крохотный аспект этой мудрости. Вы также осознаете, что все, что на самом деле важно, красота, любовь, творчество, радость, внутренний покой, приходит из мира. За пределами ума вы начинаете просыпаться. Вступление Экхарта Толле С момента первой публикации в 1997 году книга «Сила настоящего» уже произвела на массовое сознание такое сильное действие, которого я даже вообразить не мог. Она была переведена на более чем 15 языков, и каждый день я получаю письма от читателей со всего мира. Они рассказывают, как изменилась их жизнь после прочтения моей книги. И хотя безумство эгоистического ума все еще очевидны повсюду, все же появляется что-то новое. Никогда еще раньше такое множество людей не было готово отказаться от коллективного шаблонного мышления которое испокон веков было нашим неизменным источником страдания. Возникает новое состояние осознанности. Хватит страдать. Оно появляется внутри вас даже сейчас, когда вы слушаете эту книгу, рассказывающую о возможности освободиться, жить, не причиняя боль себе и окружающим. Многие написавшие мне читатели захотели получить практический аспект учения — изложенного в силе настоящего, а именно, текст в более доступном формате, который можно было бы использовать для ежедневных занятий. Так родилась эта книга. Однако, в дополнение к методам и упражнениям, я включил в нее небольшие отрывки из силы настоящего, чтобы освежить некоторые идеи и концепции и помочь вам применить их в повседневной жизни. В основном, эти отрывки отлично подходят для медитативного чтения. Практикуя медитативное чтение, вы не стремитесь получить новую информацию, а входите в особое состояние сознания. Поэтому один и тот же отрывок может перечитываться много раз, не теряя свежести и новизны. Только слова, написанные или сказанные в состоянии присутствия, могут заставить нас ощутить эту преобразующую силу, пробудить это присутствие в нас. Лучше всего слушать эти отрывки и никуда не торопиться. Часто вам захочется остановиться и задуматься, погрузиться в тишину. Иногда вы захотите просто включить эту книгу на любой секунде и послушать несколько слов. Для тех слушателей, которых сила настоящего озадачила или смутила, эта книга может стать первым шагом к пониманию. Эккер Толле. 9 июля 2001 года. Часть 1. Приближение к силе настоящего. Когда ваше сознание направлено вовне, ум активизируется и проявляется мир вокруг. Когда ваше сознание направлено внутрь, оно постигает собственный источник и возвращается к началам, к непроявленному. Глава 1. Бытие и просветление. За бесконечным множеством различных форм жизни, которым присущи рождение и смерть, лежит неизменная вечная единая жизнь. Многие описывают ее словом «Бог». Я чаще всего называю ее «бытием». Слово «бытие» ничего не объясняет, так же, как и слово «Бог». Однако преимущество слова «бытие» в том, что оно является открытым понятием. Оно не уменьшает бесконечное и невидимое до размеров конечной сущности. Его невозможно себе представить, невозможно притязать на исключительное право обладать бытием. Оно и есть само ваше присутствие. Оно проявляется как ощущение присутствия. Так что от слова бытие до проживания бытия лишь небольшой шаг. Бытие находится не только снаружи вас, но и глубоко внутри каждой формы жизни, как сокровенное и нерушимое естество. Это означает, что оно доступно вам как ваше собственное, глубоко сокрытое «я», ваша истинная сущность. Но не пытайтесь постичь его умом, не пытайтесь понять его. Вы сможете познать бытие только тогда, когда ум ваш недвижен. Когда вы присутствуете, когда ваше внимание целиком и полностью находится здесь и сейчас, бытие можно ощутить, но его невозможно понять интеллектуально. Вернуться к осознанию бытия и пребывать в нем ⁇ это и есть просветление. Слово просветление ассоциируется у нас с идеей сверхчеловеческих достижений, и эго нравится придерживаться такой точки зрения. Но на самом деле... Это ваше естественное состояние, ощущение единства с бытием. Это состояние единения с чем-то неизмеримым и нерушимым, что, как ни парадоксально, является вашей сущностью и при этом гораздо больше вас. Это обнаружение вашей истинной природы, не имеющей ни названия, ни формы. Неспособность почувствовать это единение вызывает обманчивое ощущение отдельности от себя и от мира вокруг. Таким образом, сознательно или бессознательно вы воспринимаете себя как отдельную частицу. Возникают страхи, а внутренние и внешние конфликты становятся обычным делом. Самое большое препятствие, не дающее вам почувствовать единение со всем сущим, Это ваше отождествление с умом. Из-за него вы не можете контролировать свои мысли. Неспособность перестать думать подобна тяжелой болезни, но мы не понимаем этого, поскольку почти все страдаем от нее и считаем, что это норма. Этот безостановочный мысленный шум не дает вам найти мир внутренней тишины, неотделимый от бытия. Он также создает ложную, сфабрикованную мыслительными процессами личность, излучающую страх и страдания. Отождествление с умом создает непроницаемый барьер из понятий, ярлыков, образов, слов, суждений и определений, которые блокируют все настоящие отношения. Этот барьер лежит между вами и вашей личностью, между вами и вашими близкими, между вами и вашей сущностью, между вами и Богом. Именно он создает ложное ощущение отделенности, ощущение, что существуете вы и полностью отдельный другой. Поэтому вы забываете важнейший факт. Глубоко внутри вы — единое целое совсем всем сущим, если посмотреть дальше уровня физической внешности и отдельных форм. Ум — грандиозный инструмент, если правильно им пользоваться. Когда же его используют неправильно, он становится очень разрушительным. Точнее говоря, дело не в том, что вы используете свой ум неверно. Вы обычно совсем не используете его. Он использует вас. Это болезнь. Вы верите, что вы ⁇ это ваш ум. Это заблуждение. Инструмент, призванный служить вам, руководит вами. Это все равно что вы были бы одержимы бесом, не осознавая этого, и воспринимали бы завладевшее вами существо, как самого себя. Свобода начинается с понимания того, что вы, не завладевшая вами сущность, вы, не мыслитель. Осознание этого позволяет вам наблюдать за этой сущностью. В тот момент, когда вы начинаете наблюдать за мыслителем, Вы переходите на более высокий уровень сознания. Затем вы начинаете осознавать, что существует огромный мир мудрости за пределами мысли, что мысль — всего лишь крохотный аспект этой мудрости. Вы также осознаете, что все действительно важное — красота, любовь, творчество, радость, внутренний покой — происходят из мира, лежащего за пределами ума. Вы начинаете просыпаться. Освобождение от ума. Отличные новости. Вы можете освободиться от ума. Это истинное освобождение. И первый шаг вы можете сделать прямо сейчас. Начните слушать голос в своей голове и делайте это как можно чаще. Уделите особое внимание повторяющимся мысленным шаблонам, этим заезженным пластинкам, которые наверняка уже многие годы звучат в вашей голове. Именно это я называю «следить за мыслителем». Другими словами, слушайте голос, звучащий в вашей голове, присутствуйте, станьте его свидетелем. Слушая этот голос, будьте беспристрастны, то есть не судите, не осуждайте и не обвиняйте себя в том, что вы слышите. Осуждая, вы добьетесь лишь того, что тот же голос незаметно подкрадется к вам с другой стороны. Вскоре вы поймете, есть голос, а есть я, слушающий его и наблюдающий за ним. Такое осознание вашего «я», такое ощущение присутствия — это не мысль. Оно возникает за пределами ума. Таким образом... Прислушиваясь к своим мыслям, вы осознаете не только мысль, но и себя как свидетеля мыслей. Так включается новое измерение сознания. Прислушиваясь к своим мыслям, вы ощущаете сознательное присутствие вашего глубинного «я», лежащего фактически за пределами, по другую сторону этих мыслей. В итоге мысль теряет свою власть над вами и быстро умолкает потому что вы больше не отождествляете себя с умом, а значит, не включаете его. Это начало конца неуправляемого навязчивого мышления. Когда мысль стихает, вы ощущаете, как прерывается поток мыслей и образуется просвет отсутствия мыслей. Сначала такой просвет будет коротким, возможно, всего несколько секунд, затем постепенно увеличится. Когда такие просветы случаются, вы ощущаете определенное спокойствие и тишину внутри. Это начало вашего естественного состояния единения с бытием, которое обычно заглушается умом. С опытом ощущение спокойствия и тишины будет усиливаться. На самом деле оно может усиливаться до бесконечности. Вы полностью присутствуете. Вы также чувствуете едва уловимое ощущение радости, возникающее внутри вас, радости бытия. В состоянии внутреннего единения с бытием, внимание и ясность мысли сильнее, чем в состоянии отождествления себя с умом. Вы полностью присутствуете, растет и чистота вибраций вашего энергетического поля, что дает жизненные силы физическому телу. По мере углубления в пространство отсутствия мыслей, как его называют на Востоке, вы погружаетесь в состояние чистого сознания. В этом состоянии вы ощущаете собственное присутствие с такой силой и радостью, что все мысли, эмоции, ваше физическое тело, а также весь внешний мир, все становится относительно неважным по сравнению с этими ощущениями. Тем не менее, это не эгоистическое состояние а состояние отсутствия эго. Оно уводит вас за пределы того, что раньше вы считали своим «я». Такое состояние присутствия — это одновременно и вы, и нечто гораздо большее, чем вы. Вместо наблюдения за мыслителем, вы также можете создать просвет в потоке сознания, направив внимание на настоящее. Просто максимально сосредоточьтесь на настоящем моменте. Такая практика принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Так вы переводите фокус своего сознания от умственной деятельности на создание просвета отсутствия мыслей, в котором сознание будет чистым и ясным, не загруженным мысленной деятельностью. В этом состоит суть медитации. В повседневной жизни вы можете применять эту практику, когда беретесь за любые дела, которые всегда воспринимали как средство достижения какой-то цели, и превратить эти дела в саму цель. Например, каждый раз, поднимаясь по лестнице дома или на работе, уделяйте пристальное внимание каждому шагу, каждому моменту, каждому вдоху. Полностью присутствуйте в моменте. Или, когда моете руки, постарайтесь сосредоточиться на всем, что сопутствует этому процессу. Звук ощущение воды, движение рук, запах мыла и так далее. Или, садясь в машину, закрыв за собой дверь, замрите на несколько секунд и понаблюдайте за своим дыханием. Осознайте безмолвное и мощное чувство присутствия. Есть один критерий, который поможет вам понять, как далеко вы продвинулись в этой практике. Ощущение тишины внутри. Самое важное на пути к просветлению — научиться перестать отождествляться с умом. Каждый раз, когда вы создаете просвет в потоке мыслей, ваша осознанность растет. Однажды вы можете поймать себя на том, что подсмеиваетесь над голосом в своей голове, как смеялись бы над детскими шалостями. Это значит, что вы уже не так серьезно воспринимаете собственные мысли, и ваше самоощущение уже не зависит от ума. Просветление. Подняться над мыслью. В течение жизни у вас формируется самоощущение, основанное на ваших личностных качествах и культурных особенностях. Это фантомное «я» можно назвать вашим эго. Оно строится на умственной деятельности и сохраняется только благодаря непрерывному мыслительному процессу. Термин «эго» для разных людей означает «разное», но я использую его, говоря о ложном «я», о том, что создается при неосознанном отождествлении себя с умом. Настоящее для эго практически не существует. Только прошлое и будущее кажутся важными. Это полное искажение правды объясняется тем, что ум в режиме эго крайне неадекватен. Он постоянно беспокоится о том, чтобы сохранить прошлое, потому что кем же вы будете без него? Он постоянно воображает будущее, чтобы обеспечить свое выживание и найти в нем какую-то самореализацию. Он говорит себе, «Однажды, когда случится то-то и то-то, я, наконец, заживу мирно и счастливо». Даже когда кажется, что эго занято настоящим, то, что ему видится, едва ли можно назвать настоящим, поскольку оно всегда смотрит через искаженную призму прошлого. В иных случаях настоящее рассматривается им всего лишь как средство к достижению цели, лежащей где-то в обозримом будущем. Понаблюдайте за своим умом, и вы поймете, что именно так он и работает. Настоящий момент — Ключ к вашему освобождению. Но невозможно найти настоящее, пока вы отождествляете себя с умом. Достичь просветления значит подняться над умом. В просветленном состоянии вы по-прежнему пользуетесь умом, когда это необходимо, но делаете это с гораздо более высокой степенью концентрации и эффективности. В основном это делается для выполнения практических задач. При этом, Вы освобождены от внутреннего диалога и наслаждаетесь тишиной. Когда вы используете ум, особенно когда вам необходимо найти творческое решение, каждые несколько минут вы переключаетесь из состояния размышления в состояние отсутствия мыслей. Состояние отсутствия мыслей ⁇ это сознание свободное от размышлений. Только в этом состоянии можно мыслить творчески, потому что только в этом случае мысль обретает реальную силу. Сама по себе мысль, не связанная с огромным миром сознания, очень быстро становится непродуктивной, неуправляемой, разрушительной. Эмоция. Реакция тела на ум. Ум, по крайней мере, в том смысле, в котором я использую это слово, не является всего лишь мыслью. Он включает в себя и ваши эмоции, а также все неосознанные ментальные эмоциональные модели реакций. Эмоции возникают там, где встречаются ум и тело. Эмоции ⁇ это реакция тела на ум. Другими словами, это отражение ума в теле. Чем больше вы отождествляете себя с мыслями, с симпатиями, антипатиями, суждениями и толкованиями, то есть чем меньше степень вашего присутствия как наблюдающего сознания, тем серьезнее ваши эмоциональные затраты, неважно, осознаете вы это или нет. Если вы не в состоянии почувствовать свои эмоции, если доступ к ним все еще отрезан, вы ощутите их на чисто физическом уровне, как симптом или физическую проблему. Если вам сложно почувствовать свои эмоции, попробуйте сосредоточиться на внутреннем энергетическом поле вашего тела. Ощутите тело, изнутри. Это поможет вам установить связь с эмоциями. Если вы действительно хотите познать свой ум, тело даст вам правдивое отражение его состояния. Так что обратите внимание на свои эмоции, или скорее ощутите их в теле. Если между телом и эмоциями существует очевидный конфликт, то ум вам солжет, а эмоции покажут правду. Это, конечно, будет не истинная правда о том, кем вы являетесь, а всего лишь относительная, которая отражает состояние вашего ума в этот момент. Возможно, вы пока еще не способны превратить неосознанную деятельность ума в осознанную на уровне мыслей, но эта деятельность всегда найдет отражение в теле как эмоция, а это вы осознать сможете. Наблюдая за эмоциями, вы практически делаете ту же работу, что и при наблюдении за мыслями. То, о чем я говорил ранее. Единственное различие — мысль находится у вас в голове, а эмоции — это мощная физическая составляющая. Так что ощущаем мы ее в теле. В дальнейшем вы можете позволить эмоции присутствовать, не контролируя ее. Вы уже не отождествляете себя с ней. Вы наблюдатель созерцающее присутствие. Применяя это на практике, вы почувствуете, как неосознанность начнет трансформироваться в осознанность. Спрашивайте себя почаще, «Что сейчас происходит внутри меня?» Этот вопрос всегда укажет вам верное направление. Но не анализируйте, просто наблюдайте. Сосредоточьте внимание внутри себя. Ощутите энергию эмоций. Если эмоций нет, направьте свое внимание на более глубокое энергетическое поле вашего тела. Это и есть дверь в бытие. Глава вторая. Источник страха. Психологически, страх не всегда бывает обусловлен конкретной и непосредственной опасностью. Он принимает разные формы – беспокойство, переживание, тревога, нервозность, напряжение, ужас, фобии и так далее. Такой тип психологического страха всегда вызван тем, что может случиться, а не тем, что происходит сейчас. Вы находитесь здесь и сейчас, а ваш ум пребывает в будущем. Так создается фоновая тревога. Если вы отождествляете себя с умом и потеряли связь с силой и простотой настоящего, эта фоновая тревога будет вашим постоянным спутником. Всегда можно справиться с тем, что происходит в настоящий момент, но невозможно справиться с воображаемой опасностью, невозможно справиться с будущим. Более того, пока вы отождествляете себя с умом, эго управляет вашей жизнью. Природа эго иллюзорна, а потому, несмотря на все свои механизмы защиты, оно очень ранимое, беспокойное и постоянно ощущает себя в опасности. Это, кстати, происходит и тогда, когда эго, казалось бы, ощущает себя крайне уверенно. Эмоция — это реакция тела на ум, помните? Какое сообщение постоянно получает тело от эго, этого ложного «я», основанного на уме? Угроза. «Я в опасности». А какая эмоция возникает в теле в ответ на это сообщение? Безусловно, страх. Кажется, у страха может быть множество причин. Мы боимся потери, неудачи, боли и так далее. Но в итоге это один и тот же страх. Боязнь эго — умереть, быть уничтоженным. Для эго смерть всегда где-то рядом. В состоянии отождествления себя с умом Страх смерти влияет на каждый аспект вашей жизни. Например, такая, казалось бы, банальная и обычная вещь, как стремление доказать в споре свою правоту и неправоту оппонента, защита той позиции, с которой вы себя отождествляете. Это тоже связано со страхом смерти. Ведь если вы отождествляете себя с каким-то мнением и оказываетесь неправы, ваша основанная на уме «я» подвергается серьезной угрозе уничтожения. Так что эго не может позволить вам быть неправым. Быть неправым означает умереть. По этой причине возникают войны, рушатся отношения. Как только вы перестанете отождествлять себя с умом, ваше самоощущение больше не будет зависеть от того, правы вы или нет. Таким образом, навязчивая и неосознанная потребность быть правым, которая по сути является одной из форм агрессии, больше вас не потревожит. Вы ясно и четко сможете говорить о том, что чувствуете и думаете, но в этом больше не будет ни агрессии, ни попытки защититься. Ваше самоощущение будет рождаться из источника более глубокого и правдивого, чем ум. Обращайте внимание на любую свою попытку занять оборонительную позицию. Что вы защищаете? Иллюзорную личность? Образ, нарисованный умом? Выдуманную сущность, осознавая этот шаблон, наблюдая за ним, вы отделяете себя от него. В свете нашей осознанности неосознанный шаблон мгновенно исчезнет. Так закончатся все разрушительные для отношений споры и попытки помериться силами. Власть над другими — всего лишь слабость под маской силы. Настоящая сила находится у вас внутри, и теперь она вам доступно. Ум постоянно пытается отвергнуть настоящее и избежать от него. Другими словами, чем больше вы отождествляете себя с умом, тем больше страдаете. То есть, чем больше вы способны признать и принять настоящее, тем свободнее становитесь от боли, страдания и эгоистического ума. Если вам больше не хочется причинять боль себе и другим и копаться в своих прошлых страданиях, Перестаньте создавать время. Ну или, по крайней мере, не создавайте его больше, чем нужно для решения практических вопросов в вашей жизни. Как же перестать создавать время? Глубоко осознайте, что настоящий момент — это все, что у вас есть. Сосредоточьтесь на настоящем. Прежде вы переносились из одного времени в другое и наносили краткие визиты настоящему. Теперь ваше место в настоящем из которого вы можете наносить краткие визиты в прошлое и будущее тогда, когда это нужно для решения практических задач у вашей жизни. Всегда говорите «да» настоящему. Конец иллюзии времени. Вот вам подсказка. Заканчивайте с иллюзией времени. Время и ум неразделимы. Уберите время из ума, и он остановится, если вы только не решите воспользоваться им. Отождествляя себя с умом, вы оказываетесь в ловушке у времени, испытываете необъяснимое желание жить почти исключительно воспоминаниями и ожиданиями. Именно это создает бесконечные беспокойства по поводу прошлого и настоящего, а также нежелание признать и осознать настоящий момент, позволить ему существовать. Это необъяснимое желание возникает потому что прошлое дает вам индивидуальность, а будущее сулит спасение, исполнение чего бы то ни было. И то, и другое — иллюзии. Чем больше вы сконцентрированы на времени, прошлом и будущем, тем больше пропускаете настоящее, самое ценное из всего, что у вас есть. Почему оно так ценно? Во-первых, потому что это единственное, что существует. Существует только оно. Вечное настоящее в пространстве, в котором разворачивается жизнь. Единственное, что никогда не меняется, жизнь протекает в настоящем. Никогда не было и не будет такого, чтобы ваша жизнь не происходила бы в настоящем. Во-вторых, настоящее — это единственная возможность перенестись за пределы ума. Это ваша уникальная точка входа в бесконечный мир бытия, свободное от времени и форм. Вам когда-нибудь приходилось испытать, сделать, подумать или ощутить что-то такое, что находится вне настоящего? Думаете, когда-нибудь вам это удастся? В прошлом никогда ничего не происходит. Все происходит в настоящем. Ничего не происходит в будущем. Оно происходит сейчас. Смысл того, о чем я говорю, невозможно постичь умом. Тот момент, когда вы сможете постичь это, станет переходным от ума, к бытию, от времени к присутствию. Когда этот момент наступает, внезапно все вокруг оживает, излучает энергию, дышит бытием. Глава третья. Войти в настоящее. Вместе с новым измерением неподверженным времени приходит и новое знание, такое, что не убивает дух, обитающий во всех живых существах во всем сущем, такое, что не разрушит святости тайну жизни, такое, что принесет глубокую любовь и уважение ко всему вокруг, знание, о котором разум понятия не имеет. Сломайте старые схемы отрицания и сопротивления настоящему. Возьмите себе за правило не обращать внимания на прошлое и будущее, когда в этом нет необходимости. Шагните за пределы временных рамок так далеко, как только можете себе позволить в ежедневной рутине. Если шагнуть прямиком в настоящее кажется вам непростой задачей, начните с того, чтобы, наблюдая за мыслями, замечать моменты, когда ваш ум пытается сбежать из настоящего. Вы увидите, что будущее обычно представляется нам лучше или хуже настоящего. Если воображаемое будущее лучше, это дает надежду и приятное предвкушение. Если оно хуже, создает тревогу. Оба эти ощущения всего лишь иллюзии. Когда вы наблюдаете за собой, степень вашего присутствия автоматически растет. В тот момент, когда вы ловите себя на том, что не присутствуете, вы начинаете присутствовать. В любой момент, когда вы наблюдаете за своим разумом, вы вырываетесь из его западни. Появляется новый фактор, не относящийся к разуму, наблюдающее присутствие. Станьте наблюдателем за своим разумом. Наблюдайте за мыслями и эмоциями, реакциями в разных ситуациях. Проявляйте к своим реакциям не меньше интерес, чем к тому, чем они вызваны, ситуациям или людям, на которых вы реагируете. Старайтесь замечать, как часто ваше внимание находится в прошлом или будущем. Не судите и не анализируйте то, что видите. Наблюдайте за мыслями, ощущайте эмоции, следите за реакциями. Не создавайте из этого проблемы. Вскоре вы почувствуете нечто более мощное, чем то, за чем наблюдали. Как вы, спокойный безмолвный свидетель, пребываете за пределами вашего разума. В некоторых ситуациях необходимо интенсивное присутствие, особенно когда запускаются реакции, требующие больших эмоциональных затрат. Это происходит, если, к примеру, под угрозой находится ваша самооценка. Жизнь бросает вам вызов, и это пугает вас. Все идет не так. Или вдруг вас захлестывают прошлые переживания. В таких обстоятельствах, как правило, осознанность уходит. Реакции и эмоции берут над вами верх. Вы полностью под их властью. Вы поступаете в соответствии с ними. Вы оправдываетесь, совершаете ошибки, нападаете, защищаетесь, но это не вы. Это привычная реакция разума, который находится в режиме выживания. Отождествление себя с разумом придает разуму больше энергии. Наблюдение за ним эту энергию забирает. Отождествление с разумом создает время. Наблюдение за ним открывает вневременное измерение. Энергия, полученная от разума, преобразуется в присутствие. Когда вы почувствуете, каково это — присутствовать, вам будет гораздо легче выйти из рамок времени. Вы сможете сделать это в любой момент, когда нет практической потребности во времени, и таким образом еще глубже проникнуть в настоящее. Такая практика ничуть не умаляет ваших возможностей использовать прошлое и будущее в практических целях. Не умаляет она и ваших умственных способностей. На самом деле она их усиливает. В тех случаях, когда вы решаете воспользоваться разумом, вы обнаруживаете, что он стал более острым, и способность к сосредоточению возросла. Основное внимание просветленного человека обращено к настоящему. Тем не менее, некое ощущение времени все еще сохраняется. Другими словами, он продолжает пользоваться временем, но психологически время на него не влияет. Освободиться от психологического времени. Учитесь пользоваться временем в практических целях. Назовем это часовым временем. А как только практические вопросы решены, сразу же возвращайтесь в осознание настоящего момента. Так вы сможете избежать создания психологического времени, в котором происходит отождествление с прошлым и возникают навязчивые проекции будущего. Если вы ставите себе цель и работаете над ней, Вы пользуетесь часовым временем. Вы знаете, чего хотите добиться, осознаете это и максимально сосредотачиваетесь на шагах, которые предпринимаете в настоящий момент. Если же вы слишком сильно концентрируетесь на цели, которые хотите достичь, в поисках счастья, удовлетворения или какого-то более сложного ощущения, настоящее перестанет существовать. Оно сжимается, превращается в средство для достижения цели в будущем, теряет свою истинную ценность. Часовое время становится психологическим. Ваша жизнь перестает быть увлекательной, становится навязчивым желанием дойти, достигнуть, сделать. Вы уже не видите цветов, растущих по дороге, не чувствуете их запах, не воспринимаете чудо и красоту жизни, что разворачивается вокруг вас в настоящем. Вы всегда стараетесь попасть туда, где вас сейчас нет. Большинство ваших поступков направлены на достижение цели. Ваши желания вот-вот исполнятся, или они таятся в коротких удовольствиях, таких как секс, еда, выпивка, наркотики, опасность, возбуждение. Вы всегда сосредоточены на том, чтобы стать, добиться, получить или испытать новую опасность или удовольствие. Вы верите в то, что получив больше, вы добьетесь самореализации, ощутите себя более цельным. Ждете, что мужчина или женщина придаст смысл вашей жизни? В обычном, непросветленном состоянии, когда вы отождествляете себя с разумом, сила и бесконечный творческий потенциал, скрытый в настоящем, прячутся глубоко в тени психологического времени. А значит, ваша жизнь теряет яркость, свежесть, ощущение чуда. Старые схемы мыслей, эмоций, поведения, реакций и желаний играют одну и ту же бесконечную пьесу, сценарий которой пишет ваш разум, придающий индивидуальность вашим поступкам и скрывающий от вас реальность настоящего. Разум навязчиво пытается сбежать в будущее от неудачного настоящего. То, что вы воспринимаете как будущее, это на самом деле всего лишь состояние вашего сознания в настоящий момент. Если на вас накатывают тяжелые воспоминания о прошлом, это также ваше сознание. Прошлое сохраняется благодаря нехватке настоящего. Будущее зависит от состояния вашего сознания в текущий момент, которое, разумеется, можно испытать только в настоящем. Если же будущее определяется качеством вашего сознания в текущий момент, что тогда определяет качество вашего сознания? Степень вашего присутствия. Так что... Настоящее — это единственное место, где возможны изменения и где прошлое исчезает. Наверное, сложно признать, что время является причиной страданий и проблем. Вы уверены, что вызваны они определенными жизненными ситуациями, и с общепринятой точки зрения это так. Но пока вы не займетесь основной причиной, вызывающей проблемы, вашим разумом и его привязанностью к прошлому и будущему, Вы так и будете решать одни и те же проблемы. Если все ваши проблемы, причины страданий и несчастий чудесным образом исчезли, но ваше присутствие при этом не усилилось и вы не стали осознанней, то вскоре вы снова столкнетесь с тем же набором проблем или причин страданий, будто бы вас преследует тень, куда бы вы ни отправились. В конце концов, существует только одна проблема — зависимость вашего разума от времени. Время не спасет вас. Вы не освободитесь в будущем. Настоящее — вот ключ к свободе. Вы можете быть свободны только сейчас. Найти жизнь под грузом жизненных обстоятельств. То, что вы называете жизнью, можно было бы точнее обозначить как жизненное обстоятельство. Это психологическое время, прошлое и будущее. Что-то в прошлом не задалось. Вы все еще сопротивляетесь тому, что случилось, и тому, что происходит сейчас. Надежда помогает двигаться дальше, вы фокусируетесь на будущем. Таким образом, ваше сопротивление настоящему крепнет, а степень вашей неудовлетворенности жизнью растет. Забудьте ненадолго о жизненных обстоятельствах. Обратите внимание на свою жизнь. Ваши жизненные обстоятельства существуют во времени. Ваша жизнь происходит сейчас. Ваши жизненные обстоятельства — это дела вашего разума. Ваша жизнь — реальна. Найдите узкую дверь, ведущую к жизни. Она называется настоящая. Ограничьте свою жизнь текущим моментом. Ваши жизненные обстоятельства могут быть трудными. У большинства людей они таковы. Но посмотрите, есть ли у вас проблемы прямо сейчас, в текущем моменте, не завтра, не через 10 минут, а сейчас. У вас есть проблемы в настоящем? Когда у вас полно проблем, нет места ни для чего больше. Поэтому решение не находится. Так что, когда сможете, попробуйте освободить немного пространства, чтобы увидеть жизнь под грузом ваших жизненных обстоятельств. Используйте свои ощущения на 100%. Присутствуйте там, где находитесь. Оглянитесь вокруг. Просто посмотрите, не ищите никаких объяснений. Постарайтесь увидеть свет, формы, цвета, текстуры. Осознайте безмолвное присутствие каждого предмета. Осознайте пространство, благодаря которому все существует. Прислушайтесь к звукам. Не судите о них. Послушайте тишину, что лежит по ту сторону звуков. Прикоснитесь к чему-нибудь, к чему угодно. Ощутите и осознайте бытие. Последите за ритмом вашего дыхания. Почувствуйте, как входит и выходит воздух. Ощутите энергию в своем теле. Позвольте всему этому... Быть внутри и снаружи. Позвольте быть всему сущему. Погрузитесь в настоящее. Гнетущий мир ментальных абстракций и времени остается позади. Вы освобождаетесь от своего неуправляемого разума, который высасывает вашу жизненную энергию так же, как неуклонно отравляет и уничтожает землю. Вы просыпаетесь от сна времени и оказываетесь в настоящем. Все проблемы... Ментальные иллюзии. Сосредоточьте свое внимание на настоящем и скажите, какова ваша проблема прямо сейчас. Я не получу никакого ответа, потому что невозможно иметь проблемы в тот момент, когда ваше внимание целиком находится в настоящем. Ситуацию надо либо разрешить, либо принять. Зачем создавать из нее проблему? Неосознанно. Разуму нравятся проблемы, потому что они придают вам некую индивидуальность. Это обычное дело. Но это безумие. Проблема означает, что вы мысленно зациклились на ситуации и не способны в настоящий момент предпринять какое-то действие. Не осознавая этого, вы начинаете воспринимать эту проблему как частичку себя. Жизненные обстоятельства настолько подавляют вас, что вы теряете ощущение связи с жизнью, с бытием. Или вы держите в уме такое количество дел, которые хотите или должны сделать в будущем, что не в состоянии сфокусировать свое внимание на том, что необходимо сделать прямо сейчас? Когда вы создаете проблему, вы создаете боль. А вам всего лишь нужно принять простое решение. Неважно, что случится, я больше не буду причинять боль себе. Я больше не буду создавать проблем. Выбор одновременно простой и радикальный. Вы сделаете его только в том случае, если вам действительно надоело страдать и мучиться, и вы не сможете его придерживаться, не постигнув силу настоящего. Прекращая мучить себя, вы перестаете мучить и других. Вы больше не засоряете прекрасную землю, ваше внутреннее пространство и духовный мир человечества проблемами и негативом. Когда произойдет ситуация, в которой вам необходимо реагировать сейчас, осознавая настоящее, вы будете действовать четко, и проницательно, и, скорее всего, эффективно. Это будет уже не реакция вашего разума, как раньше, но интуитивный ответ на ситуацию. В других случаях, когда ваш привязанный ко времени разум среагировал бы, вы поймете, что наиболее эффективным действием будет ничего не предпринимать, просто сосредоточиться на настоящем. Радость бытия. Для понимания, что психологическое время взяло над вами верх, вы Можете использовать один простой критерий. Спросите себя, ощущаю ли я радость, легкость и свет в том, что делаю. Если нет, значит время поглотило настоящий момент, и жизнь воспринимается как тяжелый груз или борьба. Если нет радости, легкости или света в том, что вы делаете, это не обязательно означает, что вам надо изменить то, чем вы занимаетесь. Возможно, достаточно просто поменять образ действия. Как? всегда важнее, чем «что». Подумайте, можете ли вы уделить больше внимания процессу, а не результату, который пытаетесь достичь. Направьте все свое внимание на то, что происходит сейчас. Это подразумевает полное принятие всего, что бы ни происходило, потому что невозможно сконцентрироваться на том, чему вы сопротивляетесь. Как только вы приняли текущий момент, вся неудовлетворенность и борьба исчезнут, Жизнь снова наполнится радостью и легкостью. Когда вы действуете, осознавая настоящее, любое, даже самое простое действие, приобретает ценность, заботу и любовь. Не зацикливайтесь на результатах своих действий. Просто обратите внимание на сами действия. Результат придет сам. Это мощная духовная практика. Когда вы перестаете отвлекаться от настоящего, радость бытия озаряет все, что вы делаете. В тот момент, когда вы концентрируетесь на настоящем, приходит ощущение присутствия, покоя, мира. Вы не ищете спасения в будущем. Оно больше не требуется, чтобы почувствовать удовлетворение. А значит, нет привязанности к результату. Ни провал, ни успех, Ни в силах изменить ваше внутреннее ощущение бытия. Под грузом своих жизненных обстоятельств вы обнаружили жизнь. В отсутствии психологического времени восприятие себя строится на бытии, а не на прошлом. А потому психологическая потребность стать кем-то другим больше не существует. В мирских делах вы можете быть процветающим, умным, успешным, свободным, а в глубине, на уровне бытия, цельным и самодостаточным. Вневременное состояние сознания Когда вы присутствуете каждой клеточкой своего тела, когда вибрируете на одной волне с жизнью и когда каждый миг жизни ощущается как радость бытия, вот тогда можно сказать, что вы свободны от времени. Быть свободным от времени значит освободиться от психологической потребности отождествляться с прошлым и не ждать удовлетворения от будущего. Ваше сознание при этом меняется гораздо сильнее, чем вы думаете. При появлении первых проблесков вневременного состояния сознания вы начинаете метаться между временным измерением и присутствием. Сначала вы понимаете, как редко на самом деле сознание целиком находится в настоящем. Но уже то, что вы это понимаете, означает, что вы добились большого успеха. Это понимание и есть присутствие даже если сначала оно длится всего пару секунд часового времени. Затем вы все чаще можете сами решать, фокусироваться вам на настоящем или прошлом и будущем. И вот когда вы способны осознавать, что ваше внимание снова сосредоточено не на настоящем, вы можете пребывать в нем уже не пару секунд, а гораздо дольше, поскольку воспринимаете его вне рамок часового времени. Так что прежде чем окончательно укрепитесь в своем присутствии, то есть пока не достигнете состояния полной осознанности, вы будете переходить из одного состояния в другое, переключаться между осознанностью и неосознанностью, между присутствием и отождествлением себя с разумом. Вы будете терять и находить настоящее снова и снова. В конечном счете, присутствие станет вашим основным состоянием. Глава 4. Освободиться от бессознательного. В повседневных жизненных обстоятельствах, когда все спокойно, необходимо сделать жизнь более сознательной. Так растет сила вашего присутствия. Она создает внутри и вокруг вас энергетическое поле с высокочастотными вибрациями. В этом поле не может быть неосознанности, негативных эмоций, разногласий или жестокости, Так же, как при свете, Не бывает темноты. Научившись наблюдать за собственными мыслями и эмоциями, что составляет неотъемлемую часть присутствия, вы удивитесь, когда впервые осознаете фоновый шум обычного бессознательного и поймете, как редко находились в мире с самим собой. На уровне мышления вам встретится немалое сопротивление в виде мнений, недовольства и суждений, не признающих настоящее. На эмоциональном уровне Вас ждет скрытая тревога, напряжение, скука или нервозность. Все это, составляющие вашего разума в его привычном режиме сопротивления. Понаблюдайте, как часто возникают тревога и недовольство, связанные с ненужными суждениями, сопротивлением чему бы то ни было и отрицанием настоящего. Любые проявления бессознательного исчезают, когда вы озаряете их светом сознательности. Как только вы научитесь освобождаться от повседневных проявлений неосознанности, свет вашего присутствия загорится очень ярко, станет гораздо проще справляться с глубинной неосознанностью тогда, когда вы ощутите присутствие в полную силу. Однако сперва будет не так уж просто обнаружить повседневные проявления неосознанности, ведь они кажутся такими привычными. Возьмите себе за привычку наблюдать за состоянием вашего разума и эмоций. Спокойно ли мне сейчас? Хорошо бы почаще задавать себе этот вопрос. Или так, что сейчас во мне происходит? Постарайтесь быть не менее заинтересованы тем, что происходит внутри вас, чем снаружи. Если вы приведете в порядок то, что внутри, все то, что снаружи, само встанет на свои места. Основная реальность находится внутри, вторичная — снаружи. Но не отвечайте на эти вопросы сразу же. Прислушайтесь к тому, что происходит внутри вас. Какими мыслями занят ваш разум? Что вы чувствуете? Понаблюдайте за телом. Ощущаете ли вы какое-нибудь напряжение? Как только вы ощутите подспудную тревогу, фоновый шум, постарайтесь понять, что ваши опасения, сопротивление жизни, ее отрицание вызвано одним. Вы отрицаете настоящее. Существует множество способов сопротивляться настоящему. Чем больше вы упражняетесь, тем более отточенным станет ваше мастерство самонаблюдения, контроля, внутреннего состояния. Где бы вы ни были, присутствуйте там полностью. Вы в состоянии стресса? Так заняты будущим, что настоящее становится для вас лишь способом его достижения? Стресс вызывается желанием быть там, находясь здесь? или пребыванием в настоящем, в то время, как хочется оказаться в будущем. Из-за этого происходит внутренний раскол. Никак не можете выкинуть прошлое из головы. Вы часто думаете и говорите о нем, неважно, в положительном или отрицательном ключе, о ваших достижениях, приключениях, прошлом опыте, или о том, как вы стали жертвой ужасных событий, или, может, о том, что вы сделали кому-то. Ваши мысли вызывают у вас чувство вины, гордости, возмущения, гнева, сожаления или жалости к себе. Тогда вы не просто укрепляете ложное представление о себе, но и ускоряете процесс собственного старения, накапливая в душе воспоминания о прошлом. Убедитесь в этом, понаблюдав за теми из ваших близких, кто крепко держится за свои воспоминания. Отпустите прошлое, оно вам не нужно. Обращайтесь к нему только в том случае, если это необходимо для настоящего. Почувствуйте силу текущего момента и полного присутствия бытия. Почувствуйте собственное присутствие. Вы беспокоитесь? Вас мучает мысль «а что если?» Вы отождествляете себя с разумом, а ваш разум воображает картинки будущего и этим рождает страх. Таким способом вы с ситуацией не справитесь, потому что ситуации не существует. Это иллюзия. Вы можете остановить это безумие, отравляющее вашу жизнь и здоровье простым способом, осознавая настоящий момент. Осознайте свое дыхание, ощутите каждый вдох и выдох, почувствуйте свое внутреннее энергетическое поле. Единственное, с чем вы имеете дело в реальности, это текущий момент, то есть полная противоположность ваших иллюзий. Спросите себя, Какая у вас проблема прямо сейчас, не в следующем году, не через 5 минут? Что не так прямо сейчас? Вы всегда можете справиться с настоящим, но с будущим вам не справиться и не нужно. Ответ, сила, нужное действие или ресурс найдется в тот момент, когда это будет необходимо, ни до, ни после. Вы привыкли ждать? Сколько времени вы находитесь в этом состоянии? Краткосрочное ожидание – это когда вам нужно подождать в очереди на почте, в пробке, в аэропорту или чьего-то приезда, завершении работы и так далее. Долгосрочное ожидание – это ожидание следующего отпуска, лучшей работы, того, чтобы дети выросли, настоящих отношений, успеха, процветания, собственной значимости, просветления. Обычное дело для многих всю жизнь ждать. Когда же начнется жизнь? Ожидание. Это состояние ума. По сути, это означает, что вы хотите будущего, а не настоящего. Вам нужно не то, что у вас есть, а то, чего нет. Любой тип ожидания, хотя вы этого не осознаете, создает внутренний конфликт между здесь и сейчас, где вы находиться не желаете, и картинками будущего, куда вы стремитесь. Это значительно снижает качество вашей жизни. Ведь вы пропускаете настоящее. К примеру, многие ждут процветания. Оно не может прийти потом. Когда вы осознаете, признаете и полностью принимаете реальность, то где вы сейчас, кто вы, что вы сейчас все делаете, когда вы целиком принимаете то, что у вас есть, вы благодарны за это бытие. Благодарность в настоящий момент и ощущение полноты жизни — это и есть настоящее процветание. Оно не может прийти в будущем. Затем, со временем, это процветание раскроется с самых разных сторон. Если же вы недовольны тем, что имеете, расстроены или злитесь на текущее положение дел, это может стать мотивом к тому, чтобы разбогатеть. Но даже если вы зарабатываете миллионы глубоко внутри, вы все еще будете испытывать состояние нехватки, неудовлетворенности. Возможно, вы получите множество волнующих переживаний, которые легко купить за деньги. Но они быстро закончатся, оставив вас с прежним чувством пустоты, и потребности в физических или психологических удовольствиях. Только будучи верным бытию, вы сможете ощутить полноту жизни, которая и есть настоящее процветание. Избавьтесь от ожидания, как от состояния разума. Ловите себя на том, что начинаете ждать, и избавьтесь от этого состояния. Вернитесь в текущий момент. Просто присутствуйте и наслаждайтесь. Если вы присутствуете, никакой потребности в ожидании нет. Так что, когда в следующий раз вам скажут «Простите, что заставил ждать», вы можете ответить «Ничего, я не ждал. Я просто стоял тут и отлично проводил время, получал удовольствие». Я перечислил только некоторые привычные для разума стратегии отрицания настоящего, типичные для повседневной неосознанности. Их легко не заметить, поскольку они составляют неотъемлемую часть повседневной жизни фоновый шум, постоянные неудовлетворенности. Но чем больше вы привыкаете контролировать ваше внутреннее ментально-эмоциональное состояние, тем легче вам будет понять, что вы снова неосознанно оказались в плену у прошлого или будущего и вернуться из временного сна в текущий момент. Но аккуратно, ваше фальшивое и несчастное «я», которое отождествляет себя с разумом, живет во времени. Оно знает, что настоящий момент его смерть, а потому ощущает в нем угрозу. Оно сделает все возможное, чтобы вытащить вас оттуда. Оно приложит все усилия, чтобы оставить вас в ловушке времени. В каком-то смысле состояние присутствия можно сравнить с ожиданием. Это ожидание совсем иного качества, такое, что требует максимальной концентрации. В любой момент может что-то произойти, и если вы не полностью сконцентрированы и спокойны, Вы можете это пропустить. В этом состоянии все ваше внимание сосредоточено в настоящем. Не остается места мечтам, размышлениям, воспоминаниям, планам. В этом нет никакого напряжения, нет страха. Есть только максимальное внимание. Вы присутствуете всем бытием, каждой клеточкой своего тела. В этом состоянии ваше «я», у которого есть прошлое и будущее, скажем, ваша личность, едва ли уже существует. Но ничего ценного при этом не теряется. В сущности вы остаетесь собой. На самом деле вы даже еще больше вы, чем раньше. А возможно, только сейчас вы и обрели свое истинное «я». Прошлое несовместимо с состоянием присутствия. Настоящее проявит все то, что вам необходимо знать о своем неосознанном прошлом. Копаться в прошлом можно до бесконечности. Всегда есть о чем вспомнить. Возможно, вы уверены, что вам требуется больше времени не для понимания прошлого или освобождения от него, или что будущее принесет вам освобождение от прошлого. Это заблуждение. Только настоящее может освободить вас от того, что было. Время не в состоянии освободить вас от времени. Постигните силу настоящего. Это ключ ко всему. Сила настоящего — ничто иное, как сила вашего присутствия, ваше сознание, освобожденное от мыслей форм. Так что с прошлым стоит разобраться в настоящем. Чем больше вы уделяете внимания прошлому, тем большей властью его наделяете, и, скорее всего, оно станет частью вашего «я». Поймите меня правильно. Внимание необходимо, но не к самому прошлому. Направьте внимание на настоящее. Последите за своим поведением, реакциями, настроением, мыслями, эмоциями, страхами и желаниями, когда они появляются в настоящем. Прошлое живет в вас. Если вашего присутствия достаточно для того, чтобы вы смогли просто наблюдать за всем этим без критики, анализа или суждений, вы разберетесь с прошлым и избавитесь от него с помощью силы вашего присутствия. Вы не найдете себя в прошлом. Вы найдете себя только в настоящем. Глава 5. Красота рождается в спокойствии вашего присутствия. Чтобы познать красоту, великолепие и святость природы, необходимо присутствовать. Любовались ли вы когда-нибудь ясной ночью, бесконечным космосом? Восхищались ли абсолютным покоем и его непостижимой грандиозностью? Прислушивались ли по-настоящему к звукам горного ручья в лесу или к песне дрозда в сумерках в тихий летний вечер? Чтобы постичь все это, разуму необходим покой. Нужно оставить на минуту весь груз личных проблем, прошлое и будущее, все ваши знания, иначе вы будете смотреть и не видеть, слушать, но не слышать. Нужно ваше полное присутствие. За красотой внешних форм Лежит что-то большее, что-то, чему невозможно подобрать название, что-то невыразимое, глубокое, некая священная сущность. Когда и где бы вы ни встретились с красотой, свет этой скрытой сущности всегда пробивается наружу. Но увидеть его можно, только если вы полностью присутствуете. Возможно ли, что эта безымянная сущность и ваше присутствие одно и то же? Существует ли она без вашего присутствия? Углубитесь в этот вопрос. Найдите ответ самостоятельно. Познать чистое сознание. Когда вы наблюдаете за разумом, сознание уже не занято мыслеформами. Оно становится зрителем, свидетелем. Как следствие, наблюдатель, то есть ваше чистое сознание, становится сильнее, а ментальные формы слабее. Наблюдение за разумом на самом деле явление огромной космической значимости. С вашей помощью сознание просыпается от иллюзии отождествления себя с формой и отказывается от формы. Оно предвосхищает, хотя уже само является частью этого, событие, которое, скорее всего, еще только предстоит пережить в очень отдаленном будущем. Это событие называют концом света. Оставаться осознанным в повседневной жизни означает не терять связь с самим собой, иначе разум, наделенный невероятной силой инерции, унесет вас далеко, как быстрая река. А значит, необходимо всецело жить в своем теле и постоянно контролировать его внутреннее энергетическое поле. Скажем, ощущать тело изнутри. Это ощущение поможет вам оставаться осознанным. Оно закрепит вас в настоящем. Тело, которое можно увидеть или прикоснуться к нему, не способно перенести вас в бытие. Это видимое и осязаемое тело всего лишь оболочка, а точнее, ограниченное и искаженное представление о гораздо более глубокой реальности. В естественном состоянии единения с бытием эта более глубокая реальность непрерывно ощущается как невидимое внутреннее тело, живительное присутствие внутри вас. Так что жить в своем теле означает ощущать его изнутри, чувствовать жизнь внутри тела и таким образом осознавать, что вы не ограничены его внешней формой. Но пока разум отвлекает на себя все внимание, вы отрезаны от бытия. Когда это происходит, а это постоянно происходит с большинством людей, вы не живете в своем теле, разум целиком поглощает сознание и трансформирует его в мысленный хлам. Вы не можете перестать думать. Чтобы осознать бытие, необходимо вернуть сознание, отвлечь его от разума. Это одна из основных задач в духовной практике. Она помогает освободить огромную часть сознания, пойманного в ловушку бесполезного и неконтролируемого процесса мышления. Очень эффективный способ добиться этого — Просто направлять внимание на свое тело, в котором можно моментально ощутить бытие как невидимую энергию, дающую жизнь тому, что мы воспринимаем как физическое тело. Связь с внутренним телом. Пожалуйста, попробуйте прямо сейчас. Возможно, вам будет проще с закрытыми глазами. В дальнейшем, когда жизнь в теле станет естественной и простой, этого уже не потребуется. Направьте все свое внимание на тело. Почувствуйте его изнутри. Оно живое? Есть ли жизнь в ваших ладонях, руках, ногах и ступнях? В вашем животе, грудной клетке? Ощущаете ли вы едва уловимое энергетическое поле, наполняющее все тело и оживляющее каждый орган, каждую клеточку? Можете ли ощутить его одновременно во всех частях тела, как единое энергетическое поле. Сосредоточьтесь на ощущении вашего внутреннего тела еще немного. Не думайте. Просто чувствуйте. Чем больше вы так концентрируетесь, тем яснее и четче станет это ощущение. Вы почувствуете, как каждая клеточка оживает. Если у вас хорошее зрительное воображение, возможно, увидите, как ваше тело озаряется светом. Хотя такая картинка временно поможет сосредоточиться, Лучше акцентируйте внимание на ощущениях, а не на образах. Какими бы красивыми и впечатляющими ни были зрительные образы, образ — это облачение в форму, и это само по себе ограничение. Погружаясь глубже в тело. Чтобы погрузиться в тело еще глубже, попробуйте предложенную далее медитацию. Будет достаточно практиковать ее в течение 10-15 минут. Сначала. Позаботьтесь о том, чтобы вас ничего не отвлекало. Ни ваши близкие, ни телефонные звонки. Сядьте на стул, не облокачиваясь на спинку. Держите спину прямо. Это помогает удерживать внимание. Вы можете выбрать и любую другую удобную вам позу для медитации. Убедитесь, что тело расслаблено. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Ощутите, как воздух доходит до нижней части живота как живот двигается с каждым вдохом и выдохом. Теперь осознайте в своем теле ваше внутреннее энергетическое поле. Не думайте о нем. Чувствуйте. С помощью такой практики вы возвращаете сознание из ума. Если это поможет, используйте световой образ, описанный ранее. Когда вы четко ощутите внутреннее тело как единое энергетическое поле, По возможности, отпустите визуальные образы и сконцентрируйтесь исключительно на ощущениях. Также, по возможности, отпустите все мысленные образы вашего физического тела. Все, что останется, — всеобъемлющее чувство присутствия, бытия, неограниченное внутренним телом. Теперь углубитесь в это ощущение, соединитесь с ним, слейтесь с энергетическим полем, чтобы не было разделения на наблюдателя, И наблюдаемого на вас и ваше тело разница между внутренним и внешним стирается так что внутреннего тела уже не существует погружаясь в свое тело вы выходите за его пределы пребывайте в этом мире чистого бытия сколько пожелаете затем снова осознайте физическое тело свое дыхание и физические ощущения откройте глаза оглянитесь вокруг Посмотрите на все глазами наблюдателя, не вынося суждений. При этом не теряйте ощущения внутреннего тела. Открытие этого мира, лишенного форм, вот настоящая свобода. Свобода от связи и отождествления с формой. Можно называть этот мир непроявленным, невидимым источником всего, бытием внутри всего сущего. Это мир глубокого покоя и мира, но также радости и буйства жизни. Присутствуя, вы становитесь в каком-то смысле прозрачным для света, для чистого сознания, излучаемого этим источником. Вы также понимаете, что свет неотделим от того, кто вы есть на самом деле. Он и есть, ваше истинное Я. Когда сознание направлено наружу, просыпается ум и мир вокруг. Когда оно направлено внутрь, оно постигает собственный источник и возвращается домой в непроявленное. Когда же сознание снова обращается к проявленному миру, к вам снова приходит ощущение формы, которое было временно утрачено. У вас есть имя, прошлое, жизненные обстоятельства, будущее. Но есть одна важная деталь, отличающая вас от того, кем вы были раньше. Вы увидели внутри себя реальность, не принадлежащую этому миру, и одновременно неотделимую от него и от вас. А теперь попробуйте такую практику. В повседневной жизни старайтесь не полностью сосредотачиваться на внешнем мире и уме. Оставляйте какой-то процент внимания внутри. Ощущайте свое внутреннее тело даже тогда, когда вы заняты делами, особенно когда общаетесь с людьми или природой. Почувствуйте покой глубоко внутри. Оставьте открытой эту дверь. Осознавать непроявленное можно в течение всей жизни. Это ощущение мира глубоко внутри, спокойствие, которое никогда не покинет вас, несмотря на то, что происходит вокруг. Вы становитесь неким мостом между непроявленным и реальным, между Богом и миром. Это ощущение единения с Источником называется просветлением. Установите прочную связь со внутренним телом. Самое главное – ощущать связь с внутренним телом. Чувствовать его постоянно. Это мгновенно преобразует вашу жизнь, сделает ее глубже. Чем сильнее вы сосредоточите сознание на внутреннем теле, тем сильнее станут вибрации. Это подобно тому, как свет становится ярче при повороте регулятора и усилении тока. Поднявшись на этот более высокий энергетический уровень, вы уже не подвержены никаким негативным влияниям и вы притягиваете новые обстоятельства, соответствующие этой высокой частоте. Максимально удерживая внимание на теле, вы укрепитесь в настоящем. Вы не потеряете себя в гонке ума. Мысли и эмоции, страхи и желания все еще будут возникать в какой-то степени, но они не смогут взять над вами верх. Пожалуйста, обратите внимание, куда направлено ваше внимание в настоящий момент. Вы внимаете мне или слушаете эти слова в книге? Вот центр вашего внимания. Частично вы также осознаете, где вы находитесь, что и кто вас окружает. Частично вы также осознаете, где вы находитесь, что и кто вас окружает и так далее. Кроме того, часть ваших мыслей может быть направлена на то, что вы слышите, читаете и так далее, то есть на своего рода мысленные комментарии. Тем не менее... Все это не должно занимать ваше внимание целиком. Попробуйте одновременно ощутить связь со своим внутренним телом. Приберегите часть внимания на то, что происходит внутри. Не направляйте его целиком на внешний мир. Почувствуйте свое тело изнутри, как единое энергетическое поле. Как если бы вы слушали или читали всем телом. Включите это в свою практику в течение ближайших дней или недель. Не уделяйте уму и внешнему миру 100% своего внимания. Любыми способами старайтесь сосредоточиться на том, что вы делаете, но одновременно, по возможности, ощущайте внутреннее тело. Установите с ним прочную связь. Затем проследите, как меняется состояние вашего сознания и качество того, что вы делаете. Пожалуйста, не принимайте на веру и не отрицайте того, что я говорю. Пробуйте это на практике. Укрепление иммунной системы. Есть простая и мощная медитация, направленная на самовосстановление, которую вы можете применять, когда ощущаете необходимость простимулировать свою иммунную систему. Она особенно эффективна при появлении первых симптомов болезней, но работает и с теми болезнями, которые уже сидят в вас, если практиковать ее часто и с повышенной концентрацией. Она также восстанавливает ваше энергетическое поле, разбалансированное каким-либо негативным воздействием. Однако она не может заменить ежеминутные практики нахождения в теле, иначе эффект ее будет временным. Вот эта медитация. Когда вы не заняты делами, особенно непосредственно перед сном или как только проснулись, наполните свое тело сознанием. Закройте глаза, лягте на спину. Выберите, на какие части своего тела вы будете направлять внимание в первую очередь. Руки, ноги, плечи, живот, грудь, голова и так далее. Максимально почувствуйте живую энергию внутри этих частей тела. Удерживайте внимание на каждой из частей в течение 15 секунд или больше. Затем несколько раз направьте внимание волной через все тело, от пяток до макушки и обратно. На это уйдет около минуты. Теперь почувствуйте свое внутреннее тело целиком, как единое энергетическое поле. Удерживайте это ощущение в течение нескольких минут. Будьте максимально сосредоточены в течение всего времени. Присутствуйте каждой клеточкой своего тела. Не волнуйтесь, если в какой-то момент вы отвлечетесь от тела и потеряетесь в мыслях. Как только вы заметите, что это произошло, просто верните внимание назад к внутреннему телу. Творческое применение ума. Если у вас возникла необходимость воспользоваться умом с конкретной целью, задействуйте внутреннее тело. Только если вы способны оставаться сознательным, не думая, вы сможете применить свой ум творчески, а самый доступный способ войти в это состояние — через тело. Когда нужен ответ на вопрос, решение или творческая идея, Перестаньте думать на минуту и сконцентрируйтесь на внутреннем энергетическом поле. Осознайте спокойствие. Когда вы снова вернетесь к процессу мышления, он будет свежим и творческим. В любой мыслительной деятельности возьмите себе за привычку переключаться каждые несколько минут между процессом мышления и процессом внутреннего внимания, внутреннего покоя. Говоря другими словами, не надо думать одной лишь головой. Думайте всем телом. Позвольте дыханию погрузить вас в тело. Если в какой-то момент вам сложно войти в контакт со своим телом, обычно помогает концентрация на дыхании. Осознанное дыхание само по себе мощная медитация, которая постепенно поможет вам войти в контакт с телом. Максимально сконцентрируйтесь на дыхании. Следите, как оно входит в тело, и выходит из него. Дышите телом, чувствуйте, как поднимается и опускается живот с каждым вдохом и выдохом. Если визуализация дается вам легко, закройте глаза и представьте себя окруженным светом или погруженным в некую световую субстанцию, в море сознания. Затем вдохните этот свет. Почувствуйте, как световая субстанция наполняет ваше тело, и заставляет его светиться. Затем постепенно переносите фокус внимания на ощущения. Не привязывайтесь к визуальному образу. Сейчас вы находитесь в своем теле. Вы получили доступ к силе настоящего. Часть вторая. Отношение как духовная практика. Любовь — это состояние бытия. Ваша любовь не снаружи. Она глубоко внутри вас. Вы никогда не потеряете ее. Она никогда не покинет вас. Она не зависит ни от какого другого тела или внешней формы. Глава 6. Растворение болевого тела. Боль, которую испытывает человечество, по большей части можно избежать. Она возникает сама по себе, поскольку вашей жизнью правит ум. Боль, которая рождается в вас, всегда нежелание принять, бессознательная форма сопротивления, чему бы то ни было. На уровне ума сопротивление — это форма суждения. На эмоциональном уровне — это негативные эмоции. Сила боли зависит от степени сопротивления настоящему моменту. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько сильно вы отождествляете себя со своим умом. Ум всегда пытается отрицать настоящее и сбежать от него. Иными словами, чем больше вы отождествляете себя с умом, тем сильнее вы страдаете. Можно сказать по-другому. Чем больше вы готовы признать и принять настоящее, тем свободнее вы от боли и страдания и эгоистического ума. Некоторые духовные учения говорят о том, что вся боль в итоге иллюзия. И это правда. Вопрос только в том, насколько это правда для вас. Простая вера не превратит эти слова в правду. Вы хотите ощущать боль до конца жизни и продолжать говорить, что это иллюзия? Разве это освобождает вас от боли? Самое главное, как вы осознаете эту правду, то есть как вы примените ее на практике. Боль неизбежна до тех пор, пока вы отождествляете себя с умом, то есть выражаясь духовными терминами, пока вы пребываете в состоянии неосознанности. Я говорю прежде всего об эмоциональной боли, которая, кстати, является основной причиной болезней, физической боли. Недовольство, ненависть, жалость к себе, чувство вины, злость, депрессия, ревность и так далее, даже малейшее раздражение — это все формы боли. И любое удовольствие или эмоциональный подъем несут в себе зародыши боли, этого неотделимого антипода, который проявит себя со временем. Все, кто когда-либо употреблял наркотики, получал кайф, знают, что этот кайф позже переходит в свою противоположность. Удовольствие оборачивается болью. Многие по опыту знают, как легко и быстро близкие отношения могут превратиться из источника удовольствия в очаг боли. Если посмотреть на все это с другой точки зрения, станет понятно, что и негативные, и позитивные эмоции всего лишь две стороны одной медали, и являются частью скрытой боли, неотделимой от эгоистического состояния сознания, отождествляющего себя с умом. У вашей боли два уровня. Боль, которая рождается прямо сейчас, и та, что в прошлом засела в вашем уме и теле. Пока вам недоступна сила настоящего, каждая эмоциональная боль, которую вы испытываете, оставляет в вас свой след. Она сливается с другой, прошлой болью и крепко застревает в уме и теле. Она, разумеется, включает в себя и ту боль, что вы испытывали в детстве, вызванную неосознанностью мира, в котором вы родились. Эта накопленная боль является негативным энергетическим полем, что завладевает вашим умом и телом. Вы не ошибетесь, если представите ее как некое невидимое существо. Это Эмоциональное болевое тело. У болевого тела есть два способа существования. Пассивный и активный. Оно может находиться в пассивном состоянии 90% времени. У глубоко несчастного человека, однако, оно может быть активным постоянно. Некоторые почти все время живут под влиянием болевого тела. Другие ощущают его присутствие лишь иногда например, в близких отношениях или ситуациях, связанных с прошлыми потерями, эмоциональной или физической болью и так далее. Активировать болевое тело может любая мелочь, особенно оно чувствительно, тем схемам, что вызывали боль в прошлом. Когда оно готово воскреснуть из своего пассивного состояния, даже мысль или невинное замечание кого-то из близких может запустить его. Разотождествление с болевым телом. Болевое тело не хочет, чтобы его изучали и видели, какое оно. Когда вы начнете изучать свое болевое тело, чувствовать его энергетическое поле внутри вас, обращать на него внимание, вы перестанете себя с ним отождествлять. Вы переходите на новый уровень сознания. Я называю это присутствием. Теперь вы наблюдатель или свидетель болевого тела. А это значит что оно больше не может пользоваться вами, притворяясь, что вы с ним одно целое, вы его больше не подпитываете. Вы нашли свою скрытую силу. Некоторые болевые тела назойливы, но довольно безобидные, как беспрестанно ноющее дитя. Другие — жестоки и разрушительны, настоящие демоны. Некоторые доходят до физической силы, другие применяют насилие эмоциональное. Одни нападают на ваших близких, а другие атакуют вас, их хозяина. Тогда вы видите и ощущаете жизнь глубоко негативно и занимаетесь саморазрушением. Болезни и происшествия часто происходят именно по этой причине. Некоторые болевые тела доводят своих хозяев до самоубийства. Бывает, нам кажется, казалось, что мы хорошо знаем человека, и вдруг... Он внезапно превращается в полного незнакомца, какое-то ужасное существо, и нас это шокирует. Однако гораздо важнее отслеживать этот процесс в самих себе. Следите за любым проявлением недовольства в себе. Возможно, это пробуждается ваше болевое тело. Оно может принимать форму раздражения, нетерпения, плохого настроения, злости, гнева, депрессии, желания причинить боль потребности драматизировать отношения. Поймайте его в тот момент, когда оно пробуждается из пассивного состояния. Болевое тело, подобно любому другому созданию, хочет выжить. А выжить оно может, только если вы будете неосознанно ассоциировать себя с ним. Тогда оно проснется, завладеет вами, станет вами и заживет с вашей помощью. Ему необходимо питаться через вас. Его питает любой опыт, который находится с ним на одной энергетической волне. Это все, что порождает боль в любой ее форме. Гнев, агрессия, ненависть, горе, эмоциональная драма, насилие, даже болезнь. Так что, когда болевое тело завладевает вами, оно создает ситуации, которые порождают близкие ему энергетические частоты и подпитывается ими. Боль может питаться только болью. Радостью боль не напитается, она ее не переваривает. Когда болевое тело завладевает вами, вам необходима новая боль. Вы становитесь либо жертвой, либо преступником. Вам хочется причинять боль или страдать от нее, или и то, и другое. На самом деле большой разницы нет. Вы, конечно, не осознаете этого и с негодованием будете утверждать, что не хотите новой боли, но присмотритесь и увидите что ваши мысли и поведение направлены на удержание боли, вашей собственной и окружающих. Осознавая это, вы ломаете привычную схему, ведь желание испытывать боль, безумие, а быть безумным осознанно невозможно. Болевое тело, это мрачная тень эго, боится света сознания. Оно боится быть обнаруженным. Его выживание зависит от неосознанного отождествления себя с ним, а также от неосознанного страха встретиться с болью, что живет внутри. Но если вы с ней не встретитесь, если не прольете луч сознания на свою боль, вам придется испытывать ее снова и снова. Болевое тело может показаться опасным монстром, на которого невыносимо даже посмотреть. Но поверьте, это иллюзия, которая не выстоит против силы, вашего присутствия. Когда вы становитесь наблюдателем и перестаете отождествлять себя с ним, болевое тело на какое-то время продолжит свои действия и постарается хитростью заставить вас снова слиться с ним. И хотя вы его уже больше не питаете, оно работает по инерции, как колесо, что вращается еще какое-то время после того, как его перестали крутить. На этом этапе оно также может вызвать физическую боль в разных частях тела, но это не длится долго. Оставайтесь осознанным, станьте внимательным стражем своего внутреннего пространства. Вам необходимо присутствовать настолько, чтобы напрямую следить за своим болевым телом и чувствовать его энергию. Тогда оно не сможет контролировать ваши мысли. Как только ваши мысли настраиваются на энергетическую волну болевого тела, вы снова отождествляете себя с ним и питаете его своими мыслями. Например, в том случае, когда злость становится основной вибрацией болевого тела, а в голове крутятся гневные мысли о том, как кто-то поступил с вами, и что вы собираетесь сделать в ответ. Вы теряете осознанность, и болевое тело становится вами. Там, где есть гнев, всегда есть боль. Или, если вы пребываете в плохом настроении, начинаете мыслить негативно, думаете о том, как ужасна жизнь, значит, осознанность утрачена. И ваши мысли настроились на волну болевого тела. Вы становитесь уязвимы к его атакам. Я называю неосознанностью отождествление себя с ментальными или эмоциональными шаблонами. Это подразумевает. Полное отсутствие роли наблюдателя. Преобразовать страдания в осознанность. Постоянное сознательное внимание разрывает связь между болевым телом и вашим мыслительным процессом, запускает процесс преобразования. Боль — это топливо для огня вашей осознанности, она заставляет огонь гореть ярче. Таково эзотерическое значение древнего искусства алхимии. Преобразование исходного металла в золото, а страдание в осознанность. Затягиваются внутренние раны, вы снова обретаете целостность. Теперь ваша задача — не генерировать больше боли. Направьте свое внимание на внутренние ощущения. Осознайте, что это — болевое тело. Примите, что оно существует внутри вас. Не думайте о нем, не позволяйте ощущениям превратиться в мысли. Не судите и не анализируйте, не отождествляйте себя с ним. Присутствуйте и продолжайте наблюдать за тем, что происходит внутри. Осознайте не только эмоциональную боль, но и того, кто наблюдает, безмолвного свидетеля. Это сила настоящего, сила вашего осознанного присутствия. Следите за тем, что произойдет. Отождествление эго с болевым телом. Процесс, который я только что описал, обладает огромной силой и при этом довольно прост. Этому можно научить и ребенка. Надеюсь, когда-нибудь этому действительно будут обучать в начальной школе. Когда вы на практике познаете основной принцип присутствия, наблюдения за тем, что происходит внутри, вы станете обладателем самого мощного метода трансформации. Безусловно, пытаясь добиться разотождествления, вы можете столкнуться с мощным внутренним сопротивлением. Это происходит в том случае, когда вы практически всю жизнь тесно связывали себя со своим эмоциональным болевым телом и вложили в этот процесс всего себя или большую свою часть. А значит, из болевого тела и отождествления себя с умом вы создали несчастную личность. В таком случае подсознательный страх потери личности будет генерировать сильное сопротивление любому процессу разотождествления. Другими словами, вы предпочтете страдать, быть болевым телом, чем шагнуть в неизведанное и рискнуть потерять свою несчастную личность. Наблюдайте за сопротивлением внутри вас, следите за привязанностью к своей боли, будьте очень внимательны. Понаблюдайте за особым удовольствием, которое доставляет вам ощущение недовольства. Обратите внимание на импульсивное желание говорить или думать об этом. Сопротивление ослабнет, если вы осознаете все это. Затем направьте свое внимание на болевое тело. Продолжайте присутствовать как свидетель. Таким образом, вы запустите процесс преображения. Никто не сможет сделать это за вас. Только вы способны на это. Но если вам посчастливится найти кого-то, кто добился максимальной осознанности, если вы можете присоединиться к этим людям, разделить опыт присутствия, это может вам помочь и ускорить процесс. В таком случае ваш собственный свет очень быстро разгорится. Когда только что разгоревшиеся полена кладут рядом с тем, что уже ярко пылает, а затем снова их разделяют, первое полено горит гораздо ярче. В конце концов, это один и тот же огонь. Быть таким огнем — задача духовного учителя. Некоторые целители тоже могут выполнять эту функцию при условии, что они вышли за пределы разума и могут достичь и удержать состояние интенсивной осознанности в тот момент, когда работают с вами. Прежде всего, запомните. Пока вы отождествляете себя с болью, вы не сможете от нее избавиться. Пока ваше восприятие себя хотя бы частично ассоциируется с болью, вы неосознанно будете сопротивляться любой попытке исцелить боль. Почему? Очень просто. Боль стала значительной частью вас, а вы не хотите навредить себе. Это неосознанный процесс, и только сделав его осознанным, вы можете с ним справиться. Сила вашего присутствия. Внезапное открытие того, что вы привязаны или были привязаны к боли, может шокировать. Но как только вы осознаете это, связь разрушится. Болевое тело — это энергетическое поле, можно сказать, существо, которое временно обитает в вашем внутреннем пространстве. Таким образом, жизненная энергия попадает в ловушку и не может циркулировать. Безусловно, присутствие болевого тела обусловлено событиями прошлого. Это прошлое, которое живет в вас, и с которым вы себя отождествляете. Отличительные особенности жертвы в том, что она верит в прошлое значительнее настоящего, хотя это совсем наоборот. Верит, что окружающие ответственны за вред, что они ей причинили, ответственны за то, кем стала эта личность, за ее эмоциональную боль или невозможность быть собой. На самом деле, единственная сила заключена в настоящем моменте. Это сила вашего присутствия. Когда вы это осознаете, вы поймете и то, что вы ответственны за ваше внутреннее пространство, вы и никто другой, и что прошлое не может сравниться с силой настоящего. Неосознанность рождает боль, осознанность преобразует ее в сознание. Святой Павел очень красиво описал этот принцип. Все, что явлено благодаря свету, и что бы ни было явлено, само становится светом. Подобно тому, как невозможно бороться с темнотой, вы не можете бороться с болевым телом. Пытаясь сделать это, вы, скорее всего, создадите внутренний конфликт и приумножите боль. Достаточно просто наблюдать. Наблюдение влечет за собой принятие того, что происходит в текущий момент. Глава 7. От привычки к просветленным отношениям. Отношения. Любовь. Ненависть. До тех пор, пока вы не достигнете сознательного присутствия, в ваших отношениях, в особенности самых близких, всегда будут возникать проблемы и серьезные разлады. На какое-то время эти отношения будут казаться прекрасными, скажем, пока вы влюблены, но это кажущееся совершенство будет омрачено спорами, конфликтами, неудовлетворенностью, эмоциональным и даже физическим насилием, и все это будет происходить с возрастающей чистотой. Кажется, что очень скоро любовные отношения превращаются в отношения любовь-ненависть. Любовь может быстро превратиться в жестокие нападки и чувство вражды, а душевная близость испаряется, и это считается нормой. Если в ваших отношениях есть и любовь, и ее противоположность, нападки, эмоциональная жестокость и так далее, скорее всего вы путаете эгоистическую привязанность и зависимость с любовью. Вы не можете любить своего партнера и через минуту нападать на него. У настоящей любви нет противоположностей. Если у вашей любви она есть, это не любовь, а сильная потребность вашего эго в более полном и глубоком ощущении себя. Потребность, которую временно удовлетворяет другой человек. Это своего рода подмена спасения, которое ищет эго. И на короткое время любовь действительно ощущается спасением. Но приходит время и поведение вашего партнера перестает соответствовать вашим ожиданиям, точнее, ожиданиям вашего эго. Чувство страха, боли и недовольства, которые составляют неотъемлемую часть эгоистического сознания и обычно скрываются за любовными отношениями, теперь снова выходят на поверхность. Как и при любом типе зависимости, вы под кайфом, когда наркотик доступен. Но неизбежно приходит время, когда он перестает приносить удовлетворение, Когда вновь появляются эти болезненные чувства, вы ощущаете их еще сильнее, чем раньше. Более того, теперь вы вините партнера в том, что это он вызвал все эти ощущения, а значит вы проецируете их наружу, нападаете на другого со всей грубостью и жестокостью, свойственной вашей боли. Эти нападки могут причинить боль вашему партнеру, и он или она будут отвечать на ваши выпады. В этот момент эго все еще бессознательно надеется, что его нападки или попытки манипулировать станут достаточным уроком для того, чтобы партнер изменил свое поведение. Так оно снова сможет прикрыть вашу боль отношениями. Любая зависимость возникает от неосознанного нежелания встретиться с болью и пережить ее. Любая зависимость начинается и заканчивается болью. К чему бы вы ни были привязаны, алкоголю, еде, легальным или нелегальным наркотикам, человеку, вы используете что-то или кого-то, чтобы прикрыть свою боль. Вот почему, когда заканчивается первая эйфория, в отношениях появляется столько боли и неудовлетворенности. Они не возникают сами по себе. Это те боль и неудовлетворенность, что уже живут внутри вас. В любой зависимости действует тот же алгоритм. Любая зависимость в какой-то момент перестает работать, и тогда боль ощущается еще сильнее. Этим объясняется и попытка большинства людей сбежать от настоящего и найти какое-то спасение в будущем. Первое, с чем они могут столкнуться, направив свое внимание в настоящее, это их собственная боль. И она-то пугает больше всего. Если бы они только знали, как легко добиться силы присутствия в настоящем, силы, которая освобождает от иллюзий и от прошлого с его болью. Если бы они только знали, как близки они к своей собственной реальности, как близки они к Богу. Попытка избежать отношений — это попытка избежать боли, что тоже вряд ли можно назвать решением проблемы. Боль повсюду. Три провала в отношениях в течение многих лет скорее приведут вас к пробуждению, чем три года на необитаемом острове или в закрытой комнате. Но если в своем одиночестве вы сможете добиться интенсивного присутствия, оно тоже принесет вам пользу. От зависимости к просветленным отношениям. Живете ли вы один или с партнером, Самое главное — присутствовать и усиливать свое присутствие, направляя внимание глубоко в настоящее. Чтобы любовь расцвела, свет вашего присутствия должен быть таким ярким, что немыслительный процесс, ни болевое тело не могли бы вами больше завладеть. Чтобы познать свободу, спасение, просветление, необходимо познать бытие, спрятанное за мыслителем, тишину, лежащую по ту сторону мысленного шума, Любовь и радость, скрытые болью, чтобы перестать отождествлять себя с болевым телом, необходимо привнести в свою боль присутствие и таким образом преобразовать ее. Чтобы перестать отождествлять себя с мышлением, нужно стать молчаливым наблюдателем своих мыслей и поведения, особенно повторяющихся шаблонов мышлений и ролей, которые берет на себя эго. Если вы перестаете питать свое эго, ум избавляется от навязчивой необходимости судить, сопротивляясь осознанности, а также создавать конфликты, драмы и новую боль. По сути, в тот момент, когда ум перестает судить и просто принимает все, что происходит, вы освобождаетесь от его власти, вы открываетесь любви, радости и миру. Сначала вы перестаете судить себя, затем своего партнера, Принятие вашего партнера таким, какой он есть, без необходимости судить или менять его, это огромный толчок к переменам в отношениях. Это мгновенно отделяет вас от вашего эго. Все игры ума и зависимости заканчиваются. Больше нет жертв и преступников, обвинителей и обвиняемых. Это также положит конец вашей зависимости от партнера, неосознанному вовлечению вас в чьи-то модели поведения. Тогда... Вы либо мирно расстанетесь, либо вместе еще глубже погрузитесь в настоящее, в бытие. Может ли это быть так просто? Да, это просто. Любовь — это состояние бытия. Ваша любовь не живет вне вас, она глубоко внутри. Вы никогда не потеряете ее. Она не может вас покинуть. Она не зависит ни от тела, ни от внешней формы. В спокойствии вашего присутствия... Вы можете ощутить свою собственную реальность, лишенную времени и формы, как непроявленную жизнь, одушевляющую вашу физическую оболочку. Вы сможете почувствовать эту жизнь глубоко внутри каждого человека, каждого живого существа. Вы увидите, что скрывается за оболочкой формы и разделения. Это и есть целостность. Это и есть любовь. Возможно, вы добьетесь серии коротких вспышек присутствия, но любовь расцветает только тогда, когда вы больше не отождествляетесь с умом. Ваше присутствие должно быть достаточно сильным для того, чтобы растворить болевое тело, или, по крайней мере, чтобы оставаться наблюдателем. Только тогда болевое тело не сможет завладеть вами и разрушить вашу любовь. Отношения как духовная практика. Поскольку люди в основном стали отождествлять себя с умом, большинство отношений уже не основаны на бытии, и потому становятся источниками боли, проблем и конфликтов. Если отношения подпитываются эгоистическими моделями ума и активируют болевое тело, что и происходит в наше время, почему бы просто не принять этот факт? Зачем закрывать на него глаза? Почему бы не работать над этим, вместо того, чтобы избегать отношений или продолжать искать несуществующего идеального партнера, который решит все проблемы и станет способом самореализации? Осознание и принятие этих фактов в определенной степени освобождают вас от них. Например, когда вы знаете, что существует диссонанс и придерживаетесь этого знания, рождаются новые условия, преобразующие этот диссонанс. Когда вы знаете, что беспокоитесь, ваше понимание рождает спокойное пространство, наполняющее вашу обеспокоенность любовью и нежностью, преображая таким образом тревогу в спокойствие. Вы не можете ничего сделать, чтобы достичь внутреннего преображения. Вы не можете поменять себя и, безусловно, не можете поменять вашего партнера или кого бы то ни было. Все, что вы можете, создать пространство для преображения пространство для любви и благодати. Поэтому, когда вы осознали, что отношения не работают, что они доводят вас и вашего партнера до бешенства, радуйтесь. Вы выявили то, что было неосознанным. Это шанс на спасение. Постоянно старайтесь осознать текущий момент, осознать свое внутреннее состояние. Если вы рассержены, осознайте это. Если вы ревнуете или ощущаете свою ранимость, ощущаете потребность спорить и быть правым, если ваш внутренний ребенок требует любви и внимания, если вы ощущаете душевную боль, осознайте реальность момента и удерживайте это знание. Отношения становятся вашей садханой, вашей духовной практикой. Если вы видите неосознанное поведение вашего партнера, осознайте это с любовью и не реагируйте. Неосознанность и знание не могут сосуществовать в течение длительного времени. Даже если знанием наделен партнер того, кто ведет себя неосознанно. Энергия, лежащая за враждебностью и нападками, не выносит общества любви. Если вы реагируете на неосознанность вашего партнера, вы теряете свою осознанность. Но если впоследствии вы не забываете осознавать свои реакции, значит ничего не потеряно. Сейчас, как никогда, отношения искалечены проблемами и конфликтами. Как вы могли заметить, они нужны не для того, чтобы сделать вас счастливыми или цельными. Если вы продолжите искать спасение через отношения, вас ждут все новые и новые разочарования. Но если принять тот факт, что цель отношений не счастье, а осознанность, вы поднимаетесь на новый уровень осознанности, которая уже давно ищет возможности пробудиться в этом мире. Тех же, кто придерживается старых шаблонов, ждут боль, жестокость, разлад и безумие. Сколько требуется людей, чтобы превратить вашу жизнь в духовную практику? Неважно, будет ли ваш партнер поддерживать вас, душевное равновесие и осознанность могут пробудиться только благодаря вам. Не стоит ждать, что мир станет нормальным или что кто-то станет осознанным прежде, чем вы достигнете просветления. Вы можете прождать вечность. Не обвиняйте друг друга в неосознанности. Когда вы начинаете спорить, вы начинаете отождествлять себя с умом и защищаете не просто ум, а собственное восприятие себя. Вы становитесь неосознанным. Иногда бывает уместно указать на определенные аспекты поведения вашего партнера. Если вы очень внимательны и ваше присутствие достаточно сильно, Вы можете сделать это без участия эго, не обвиняя, не осуждая и не ставя партнера в положение неправого. Когда ваш партнер ведет себя неосознанно, не судите его. Осуждение вводит в заблуждение. Вы отождествляете самого человека либо с его неосознанным поведением, либо с проекцией вашей собственной неосознанности. Не судить не значит не признавать наличие проблем и неосознанности, когда вы их замечаете. Это значит находиться в состоянии знания, а не реакции. Вы тогда либо полностью избавитесь от реакции, либо будете реагировать из состояния знания, в котором вы наблюдаете за реакцией и позволяете ей происходить. Вместо того, чтобы бороться с тьмой, вы приносите свет. Вместо того, чтобы реагировать на заблуждение, вы видите его и смотрите как бы сквозь него. Проживание знания создает чистое пространство любви, которое позволяет всему и вся быть такими, какие они есть. Это один из самых мощных стимуляторов преображения. Если вы включите его в свою практику, ваш партнер не сможет остаться неосознанным рядом с вами. Еще лучше, если вы оба решите, что отношения будут вашей духовной практикой. Тогда вы сможете выражать свои мысли и чувства друг другу в тот момент, когда они появляются или как только наступает реакция. Вы не допустите временной задержки, во время которой невыраженные, скрытые от партнера эмоции и недовольство растут и разъедают вас. Учитесь выражать свои чувства, не обвиняя. Учитесь слушать своего партнера открыто, не защищаясь, Дайте своему партнеру пространство для самовыражения. Присутствуйте. Обвинения, попытка защититься, нападки. Все эти шаблоны, необходимые для укрепления эго, его защиты, удовлетворения его нужд, отпадут сами собой. Очень важно давать себе и другим пространство. Любовь без этого не расцветет. Когда вам удалось устранить оба фактора разрушающих отношения, Когда болевое тело преображено, и вы уже не отождествляете себя с умом и ментальными установками, и ваш партнер достиг того же самого, вам откроется блаженство здоровых отношений. Вместо того, чтобы проецировать боль и неосознанность друг друга, вместо того, чтобы удовлетворять потребности ваших взаимозависимых эго, вы станете проецировать ту любовь, что живет в вас, любовь, что приходит со сознанием вашей целостности со всем сущим. У этой любви нет антагониста. Если ваш партнер все еще отождествляет себя со своим умом и болевым телом, а вы уже освободились, это станет для него трудным испытанием. Нелегко жить с просветленным человеком. Точнее, это так просто, что эго видит в этом угрозу. Не забывайте, что эго необходимы проблемы, конфликты и враги чтобы подкармливать ощущение отделенности, от которого зависит его самоидентификация. Непросветленный ум вашего партнера будет выведен из равновесия из-за того, что ему не сопротивляются. Его ментальные установки ослабеют и пошатнутся до такой степени, что вот-вот рухнут, что означало бы их полное исчезновение. Болевое тело ждет подпитки и не получает ее. Потребности в спорах, драмах и конфликтах не удовлетворяются. Избавьтесь от отношений с самим собой. Просветлены вы или нет, вы относитесь либо к мужскому, либо к женскому полу. А значит, на уровне вашей самоидентификации вам не хватает целостности. Вы половинка от целого. Эта половинка ощущается в притяжении полов, тягих противоположно заряженной энергетике, Неважно, на каком уровне осознанности вы находитесь, но в состоянии целостности вы ощущаете это притяжение где-то на поверхности, на краешке жизни. Это не значит, что вы не строите глубоких отношений с другими людьми или вашим партнером. На самом деле, только пребывая в состоянии осознанности, вы способны строить глубокие отношения. Только в единении с бытием вы видите то, что скрывает внешняя форма. В единении с бытием мужчины и женщины составляют одно целое. Ваша форма может по-прежнему испытывать определенные потребности, но у вашего бытия их нет. Оно цельное и завершенное. Если эти потребности удовлетворяются, прекрасно. Но даже если их нет, на ваше внутреннее состояние это никак не влияет. Так что просветленный человек тоже, возможно, ощущает недостаток мужской или женской энергетики чувствует свою незавершенность на внешнем уровне бытия, однако на глубинном уровне он осознает свою цельность, самодостаточность и покой. Если наедине с собой вы не ощущаете покоя и ищете отношений, чтобы спастись от беспокойства, будьте уверены, эта тревога снова появится в каком-то ином виде в ваших отношениях, и, возможно, вы будете винить в этом своего партнера. Вам просто нужно целиком принять текущий момент, и тогда вам будет спокойно здесь и сейчас с самим собой. Но зачем вообще вам нужны отношения с самим собой? Почему вы не можете просто быть собой? Когда у вас отношения с самим собой, вы разделяете себя на «я» и «себя», на субъект и объект. Эта созданная умом раздвоенность является источником всех ненужных сложностей, проблем и конфликтов в вашей жизни. В состоянии просветления ваши двоя сливаются в одно целое. Вы не осуждаете себя, не жалеете, не гордитесь собой, не любите и не ненавидите себя и так далее. Исчезает разрыв, созданный вашим сознанием. Проклятие снято. Нет себя которого надо защищать, охранять и подпитывать. Достигнув просветления, вы потеряете только один тип отношений — отношения с самим собой. Как только вы от них избавитесь, все остальные отношения будут построены на любви. Часть третья. Принятие и отречение. Когда вы отдаетесь на волю всего сущего и таким образом полностью присутствуете в настоящем, прошлое теряет силу, открывается мир бытия скрытый за умом, неожиданно в вас просыпается бесконечная тишина, неведомое ощущение покоя, и в этом покое есть великая радость, а в этой радости любовь, а в глубинах подсознания лежит священное, неизмеримое то что не может быть названо. Глава восьмая. Принятие настоящего. Скоротечность и жизненные циклы. Есть полосы успеха, когда все получается, вы преуспеваете. И есть полосы неудач, когда все валится из рук. Необходимо принять это, чтобы освободить место для изменений, для трансформации. Если вы будете цепляться и сопротивляться, вы пойдете против течения жизни и пострадаете от этого. Чтобы выросло что-то новое, старое должно исчезнуть, раствориться. Один цикл невозможен без другого. Циклы неудач совершенно необходимы для духовной реализации. Чтобы перейти в новое духовное измерение, необходимо на каком-то уровне потерпеть крах или испытать серьезную потерю или боль. А может сам успех в какой-то момент оказывается пустым и никчемным и оборачивается неудачей? Подспутно, в любом успехе заключена неудача, и в любой неудаче прячется успех. В этом мире, точнее сказать, на уровне формы все рано или поздно непременно терпят фиаско, а все достижения в конечном счете сводятся на нет. Все формы непостоянные. Вы по-прежнему можете быть деятельным и с удовольствием создавать новые формы и обстоятельства, но вы уже не будете отождествлять себя с ними. Ваше восприятие себя уже не будет от них зависеть. Они уже являются не вашей жизнью, а просто жизненными обстоятельствами. Один цикл может длиться от нескольких часов до нескольких лет. Есть большие циклы и есть малые, заключенные внутри большого. Многие болезни – это следствие борьбы с циклами низкой жизненной энергии, которые, между тем, необходимы для восстановления. Потребность действовать и склонность воспринимать и идентифицировать себя со внешними факторами, такими как собственные достижения, все это – неизбежная иллюзия человека, отождествляющего себя с умом. Именно поэтому очень сложно или даже невозможно принять циклы энергетического спада и не сопротивляться им. В результате, в качестве самозащиты, мудрый организм может взять бразды правления в свои руки и вызвать болезнь. Так он заставит вас остановиться и позволить восстановлению произойти. Как только ваш ум решит, что ситуация благоприятная, неважно, идет ли речь об отношениях, собственности, социальной роли, месте или в вашем физическом теле, ум цепляется за эту ситуацию и отождествляется с ней. Она приносит вам счастье, удовлетворение собой и может стать частью вас или вашего представления о себе. Но в этом измерении, где моли, ржавчина ничего не щадят, ничто не длится вечно. Все заканчивается, либо претерпевает кардинальные изменения. В ситуации, вчера или в прошлом году, казавшиеся благоприятными, резко или постепенно превращаются в проблемные. Обстоятельства, что приносили счастье, приносят глубокую неудовлетворенность. Сегодняшнее процветание завтра становится пустым потребительством. Счастливая свадьба и медовый месяц оборачиваются болезненным разводом или несчастливой семейной жизнью, а могут исчезнуть и сами обстоятельства, отсутствие которых сделает вас несчастным. Уму сложно принять исчезновение ситуации, за которую он зацепился и с которой идентифицировался. Он уже ухватился за исчезающую ситуацию, и будет сопротивляться переменам. Ощущения при этом такие же, как если бы вам отрывали одну из конечностей. Это означает, что счастье и несчастье, по сути, одно и то же явление. Разделяет их только иллюзия времени. Чтобы не сопротивляться жизни, нужны спокойствие и легкость. Это состояние уже не зависит от обстоятельств. парадоксально но когда ваша внутренняя зависимость от формы исчезнет, Основные условия вашей жизни, то есть внешние формы, улучшатся в разы. Без борьбы или каких-либо усилий с вашей стороны вдруг появляются люди, обстоятельства, все то, что, как вам казалось, необходимо для счастья. И вы сможете наслаждаться всем этим, пока оно у вас есть. Все это, безусловно, все равно исчезнет, поскольку циклы приходят и уходят, но если избавиться от зависимости, страх потери пропадет, жизнь потечет легко. Счастье, полученное из второстепенного источника, не может быть глубоким. Оно только бледное отражение радости бытия, трепетного ощущения покоя, которое вы обнаружите в себе, перестав сопротивляться. Бытие перенесет вас за пределы антагонизмов, порожденных умом, и освободит от зависимости от формы. Даже если все вокруг вдруг начнет обваливаться и рушиться, вы все равно будете ощущать глубокий внутренний покой. Вы можете не быть счастливы, но вы будете спокойны. Использование и преодоление негативности. Любое внутреннее сопротивление ощущается как негативность в той или иной форме. Весь негатив — это сопротивление. В таком контексте эти два слова почти синонимы. Негативность может проявляться в разных видах, от раздражения или нетерпения до свирепой злобы от плохого настроения или угрюмого недовольства до суицидального отчаяния. Иногда сопротивление дает толчок к пробуждению эмоционального болевого тела. В этом случае даже самая незначительная ситуация может привести к сильным проявлениям гнева, депрессии, горя. Эго считает, что с помощью негативности можно управлять реальностью и получать желаемое, привлечь нужные обстоятельства или устранить нежелательные. Если бы вы, а точнее ваш ум, не верили в то, что недовольство сработает, зачем бы ему было создавать его? Очевидно, что негативная энергия не срабатывает. Вместо того, чтобы привлечь нужные обстоятельства, она не дает им возникнуть. Вместо того, чтобы избавиться от обстоятельств нежелательных, она делает все, чтобы они длились. Единственная ее функция — укрепить эго. Вот почему эго так нравится негатив. Когда вы идентифицируете себя с какой-либо формой проявления негативной энергии, вам не хочется, чтобы она заканчивалась, и где-то глубоко в подсознании вы не хотите перемен к лучшему, ведь они угрожают вашей самоидентификации как страдающего, озлобленного или глубоко обиженного человека. Поэтому проще игнорировать или отвергать позитив, так обычно и бывает, но это безумие. Понаблюдайте за любым растением или животным и позвольте им преподать вам урок принятия всего, что принадлежит настоящему. Позвольте им научить вас бытию, позвольте им научить вас целостности, то есть быть одним целым, быть собой, быть настоящим. Позвольте им научить вас, как жить и как умирать, и как не создавать проблемы из жизни и смерти. Повторяющиеся негативные эмоции, как и болезни, порой несут в себе определенное послание. Но любые изменения, которые вы вносите, касаются ли они работы, отношений, вашего окружения, будут чисто внешними, если они не происходят на уровне сознания. А это может означать только одно — необходимо присутствовать. Когда вы достигнете определенной степени присутствия, негативность уже не сможет диктовать вам свои условия. Но пока негативность не исчезла, используйте ее. Используйте ее как некий сигнал, напоминающий о необходимости присутствия. Почувствовав, что в вас просыпаются отрицательные эмоции, неважно, вызваны ли они внешними факторами, мыслями или чем-то, что вы даже не осознаете, понаблюдайте за ними со стороны, прислушиваясь к голосу, который говорит «Внимание! Здесь и сейчас! Проснись!» Выйди за пределы мыслей, присутствуй. Даже малейшее раздражение имеет значение. Его необходимо осознать и посмотреть на него со стороны. Не стоит накапливать реакции, не проанализировав их. Возможно, вы сможете просто отбросить их, как только осознаете, что вам не нужно это негативное энергетическое поле внутри вас, что оно бессмысленно, но необходимо убедиться в том, что оно отброшено полностью. Если вы не способны избавиться от него, просто примите факт его присутствия и направьте внимание на ощущения. Также, чтобы избавиться от негативной реакции, вы можете представить, что стали прозрачным для внешних раздражителей. Советую вам попрактиковаться сначала в незначительных и даже банальных ситуациях. Скажем, сидите вы дома в тишине, и вдруг ваш покой нарушает звук автомобильной сигнализации. Возникает раздражение. Какова цель раздражения? Ее нет. Почему вы создали его? Вы этого не делали. Это сделал ваш ум. Это была абсолютно автоматическая, бессознательная реакция. Почему ваш ум создал ее? Потому что подсознательно он верит, что его сопротивление, которое выражается в отрицательных эмоциях или недовольстве, каким-то образом сможет устранить нежелательные обстоятельства. Это, конечно, заблуждение. Сопротивление, создаваемое умом, в данном случае раздражение или гнев, гораздо более деструктивны, чем вызвавшая их причина, которую ваш ум пытается устранить. Все это можно превратить в духовную практику. Почувствуйте, как становитесь прозрачным. Ваше физическое тело теряет плотность. Теперь позвольте шуму или другому раздражителю пройти прямо сквозь вас. Он больше не ударится о твердую стену внутри вас. Практикуйтесь на чем-то незначительном. Автомобильная сигнализация, лай собаки, крики детей, пробки. Позвольте всему этому пройти сквозь вас вместо того, чтобы выстраивать внутри стену сопротивления, в которую постоянно врезаются, принося вам боль, обстоятельства, которых не должно быть. Кто-то сказал вам что-то грубое или обидное. Вместо того, чтобы неосознанно отреагировать на это негативными эмоциями, нападая, защищаясь или устраняясь, просто дайте этому пройти сквозь вас. Не сопротивляйтесь, как будто никто не хочет вас обидеть. Это прощение. Так вы становитесь неуязвимым. Если хотите, вы по-прежнему можете сказать обидчику, что его или ее поведение неприемлемо. Но этот человек больше не сможет контролировать ваше внутреннее состояние. Вы контролируете свое состояние, и никто другой. Даже ваш ум не может вами управлять. Будь то сигнализация, грубиян, потоп, землетрясение или утрата собственности, механизм сопротивления один и тот же. Вы по-прежнему ищете причины вовне и никак не можете перестать искать. Возможно, следующий мастер-класс принесет ответ. Может, нужно попробовать новую технику? Вот что я вам скажу на это. Не ищите покоя. Не ищите никакого другого состояния, кроме того, в котором вы находитесь сейчас. Иначе вы создадите внутренний конфликт и неосознанное сопротивление. Простите себе, что не находите покоя. Как только вы примете свое беспокойство, оно превратится в покой. Таково, чудо отступления. Когда вы принимаете то, что есть, каждый момент становится восхитительным. Это и есть просветление. Природа страдания. Отбросив крайности, порождаемые умом, вы словно превращаетесь в глубокое озеро. Внешние обстоятельства жизни, что бы ни происходило, будут ощущаться только на его поверхности. В зависимости от циклов и сезонов, озеро то спокойно что его штормит, однако на глубине вода спокойна всегда. Вы — не только поверхность, вы — целое озеро, со всеми его глубинами, всегда пребывающими в покое. Вы не сопротивляетесь переменам, мысленно цепляясь за обстоятельства. Ваш внутренний покой от этого не зависит. Вы находитесь в бытии, неизменном, безвременном, бесконечном. Вы больше не зависите от осуществления ваших надежд или удовлетворения, которое получаете из внешнего постоянно меняющегося мира. Вы можете наслаждаться всем, что он дает, создавать новые формы, ценить его красоту, но нет никакой необходимости цепляться за все это. Пока вы не установите связь с бытием, вы не сможете понять сущность других людей, ведь вы еще не нашли своей собственной. Ваш ум будет симпатизировать их формам или недолюбливать их. Под формами имеется в виду не только тело, но и ум. Настоящее отношение становится возможным только когда есть осознание бытия. Осознав бытие, вы станете воспринимать тело и ум других людей как некую ширму, заслоняющую их настоящую сущность, которую вы почувствуете как свою собственную. Поэтому, столкнувшись с чем то страданием или неосознанным поведением, вы по-прежнему будете присутствовать, будете связаны с бытием, и таким образом сможете заглянуть за границы формы, почувствовать чистое и светлое бытие этого человека через свое собственное. На уровне бытия все страдание воспринимается как иллюзия. Страдание возникает по причине отождествления себя с формой. Осознавшие этот факт способны демонстрировать чудеса исцеления, пробуждая в других осознание бытия, если те к этому готовы. Сочувствие — это понимание глубокой связи между нами и всем сущим. В следующий раз, когда вы скажете «Я не имею ничего общего с этим человеком», вспомните, что общего у вас с ним очень много. Через несколько лет, неважно, через два года или 70 лет, Вы оба станете трупами, затем превратитесь в прах, а затем и вовсе в ничто. Это отрезвляющее и примиряющее понимание почти не оставляет места для гордыни. Негативны ли это мысли? На самом деле нет. Зачем закрывать на это глаза? В этом смысле вы абсолютно равны со всеми живыми существами. Одна из самых мощных духовных практик — глубокая медитация на смертность физических форм включая вашу собственную. Это называется «умереть прежде смерти». Войдите в медитацию как можно глубже. Ваша физическая форма растворяется, ее больше нет. Затем наступает момент, в который все порождаемые умом формы, все мысли тоже умирают. Но вы все еще здесь. Божественное присутствие, которое и есть вы, сияющее и полностью пробужденное. Ничего из того, что действительно существует, не умирает. Умирают только названия, формы, иллюзии. На этом глубоком уровне сочувствие становится целительным в самом широком смысле этого слова. В этом состоянии ваше целительное влияние основывается главным образом не на деянии, а на присутствии. Все, с кем вы вступаете во взаимодействие, достигли эти люди осознанности или нет, будут находиться под влиянием вашего присутствия и спокойствия. Когда вы целиком присутствуете, а люди вокруг вас ведут себя неосознанно, вы не почувствуете необходимости реагировать на это, потому что для вас за их поведением нет реальной действительности. Ваше спокойствие настолько безбрежно и глубоко, что все, что не является этим спокойствием, растворяется в нем без следа. Таким образом, Прерывается кармический цикл действия и ответной реакции. Животные, деревья и цветы почувствуют это спокойствие и ответят на него. В этом состоянии вы будете учить посредством бытия, являясь воплощением божественного спокойствия. Вы становитесь светом мира, проявлением чистой осознанности, искореняя таким образом саму причину страдания. Вы избавляете мир от неосознанности. Мудрость принятия. Именно качество вашего сознания в настоящий момент является решающим фактором того, каким станет ваше будущее. А потому, чтобы спровоцировать перемены к лучшему, основное, что вы можете сделать, это принять действительность. Любое действие вторично, никакие действительно позитивные перемены невозможны, если вы не приняли настоящее. Для некоторых людей слово принятие имеет негативный оттенок. Оно ассоциируется с поражением, неспособностью решить жизненные проблемы, апатией и так далее. Но настоящее принятие нечто абсолютно противоположное. Оно совсем не означает бездействие или пассивное отношение к ситуации, в которой вы находитесь, и совсем не означает, что вы перестали строить планы или предпринимать какие-либо позитивные меры. Принятие Это простая, но глубокая мудрость непротивления потоку жизни. Единственное место, где вы ощущаете поток жизни, это настоящее. А потому речь идет о принятии настоящего момента безо всяких условий и оговорок. О том, чтобы оставить внутреннее сопротивление настоящему. С помощью суждений и эмоциональной негативности внутреннее сопротивление отрицает настоящее. Особенно это заметно в тот момент, когда что-то идет не так. То есть, когда образуется трещина между вашими требованиями или ожиданиями и действительностью. Это очень болезненная трещина. Если вы не первый год живете на свете, вам должно быть известно, что не так что-то идет довольно часто. Именно в такие моменты нужно практиковать принятие, если, конечно, вы хотите избавиться от боли и печали в вашей жизни. Принятие того, что есть, немедленно освобождает вас от отождествления с умом и таким образом воссоединяет с бытием. Сопротивление исходит от ума. Принятие — это внутреннее состояние. Оно не означает, что на внешнем уровне вы не можете что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию. На самом деле, принять вам нужно не всю ситуацию целиком, а ее маленький фрагмент, то есть настоящее. Например, если вы застряли где-то в грязи, не нужно говорить, «Ну ладно, я принимаю то, что застрял». Смириться не значит принять. Вам не нужно принимать нежелательную или неприятную ситуацию. Не нужно и заниматься самообманом и говорить, что все в порядке. Нет. Вы полностью признаете то, что необходимо из нее выбраться. Затем сужаете ваше внимание до настоящего момента, не навешивая на него никаких мысленных ярлыков. Это значит, что настоящее не судит, И потому не возникает сопротивления, негативных эмоций. Вы просто принимаете обстоятельства текущего момента. А затем предпринимаете действия, направленные на то, чтобы выбраться из этой ситуации. Такие действия я называю позитивными. Они куда эффективнее негативных действий, из-за которых возникают злость, отчаяние или фрустрация. Пока вы не достигнете желаемого результата, продолжайте практиковать принятие, избегая навешивать ярлыки на настоящее. Чтобы проиллюстрировать все сказанное, хочу привести небольшой наглядный пример. Вы идете по дороге, ночью, в густом тумане. Но у вас есть мощный фонарик, свет которого пробивает туман и создает для вас узкий, но хорошо видимый проход впереди. Туман — ваши жизненные обстоятельства, включающие в себя прошлое и будущее. Фонарь – ваше сознательное присутствие, чистое пространство – настоящее. Неприятие укрепляет психологическую форму, эту раковину, в которой обитает эго, и таким образом создает стойкое ощущение отделенности. Мир вокруг вас, и особенно люди, воспринимаются как угроза. Возникает неосознанное желание уничтожать других с помощью суждений, необходимость соперничать и доминировать. Даже природа становится вашим врагом. В вашем восприятии управляет страх. Душевная болезнь, которую мы называем паранойей, лишь немного острее этого столь распространенного, но ущербного состояния сознания. Сопротивление становится причиной жестокости и негибкости не только вашей психологической, но и физической формы, вашего тела. В разных частях тела возникает напряжение, оно сжимается. В теле блокируется циркуляция потока целительной жизненной энергии. Тренировки и определенные формы физиотерапии могут помочь восстановить этот поток. Но если вы не сделаете практику принятия частью повседневной жизни, эти техники дадут лишь временное облегчение. Необходимо устранить главную причину — сопротивление. Внутри вас существует нечто, что никак не поддается воздействию переменчивых обстоятельств вашей жизни, но получить доступ к этому вы можете только научившись принимать. Это и есть ваша жизнь, само бытие, которое существует вечно во вневременном мире настоящего. Если вы недовольны вашими жизненными обстоятельствами, Если они кажутся вам невыносимыми, то первое, что необходимо сделать, чтобы сломать неосознанный шаблон сопротивления, который и поддерживает эти обстоятельства, — это принять их. Принятие действительности вполне совместимо с действиями, попытками добиться перемен или достигнуть цели. Но в состоянии принятия в ваших действиях рождается совсем другая энергия, другое качество, принимая... Вы подключаетесь к источнику энергии бытия, и если ваше действие происходит из этого источника, оно становится настоящим триумфом жизненной энергии, еще глубже, уводящий вас в настоящее. Когда вы идете путем принятия, качество вашей осознанности, а значит и качество всего, что вы делаете и создаете, безмерно растет. Результаты будут говорить сами за себя будут отражать это качество. Можно назвать это действиями без сопротивления. В состоянии принятия вы гораздо яснее понимаете, что нужно делать, и совершаете нужные действия. Вы предпринимаете один шаг за другим, тщательно, сосредотачиваясь на каждом. Учитесь у природы, понаблюдайте, как все происходит, как раскрывается перед вами чудо жизни без недовольства и неудовлетворенности. Вот почему Иисус сказал «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Если ваша ситуация в целом неудовлетворительная или неприятная, выделите из нее текущий момент и примите его каким бы он ни был. Это и есть луч фонаря в тумане. Таким образом, ваше сознание перестает поддаваться контролю со стороны внешних обстоятельств. Вы больше не станете реагировать и сопротивляться. Затем посмотрите на особенности вашей ситуации. Спросите себя, могу ли я как-то ее изменить, улучшить или избежать ее. Если это возможно, примите соответствующие меры. Сфокусируйтесь не на сотни дел, которые вы могли бы сделать в будущем, а на чем-то одном, что можно сделать в настоящий момент. Это не значит, что не стоит строить планов. Возможно, именно планы и есть то единственное, что вы можете сделать сейчас. Но убедитесь в том, что вы не занимаетесь все теми же ментальными иллюзиями, представляя себя в будущем и теряя связь с настоящим. Действие, предпринятое вами, может не принести моментального результата. Но пока вы не получите результата, не сопротивляйтесь тому, что есть. Если же сделать ничего невозможно, и вы не можете избавиться от нежелательной ситуации, тогда используйте ситуацию для того, чтобы еще больше погрузиться в состояние принятия, еще глубже уйти в настоящее, еще сильнее ощутить связь с бытием. Когда вы погружаетесь во вневременное измерение настоящего, перемены странным образом часто происходят сами, без активных действий с вашей стороны. Жизнь начинает помогать вам и сотрудничать с вами. Если внутренние факторы, такие как страх, вина или инертность, не давали вам предпринять никаких действий, они исчезнут под лучами вашего сознательного присутствия. Не путайте принятие с отношением. Меня это больше не беспокоит или мне просто уже все равно. Если присмотреться, вы поймете, что такое отношение несет в себе негатив в форме скрытого недовольства. Так что это вовсе не принятие, а замаскированное сопротивление. Когда вы принимаете действительность, понаблюдайте за тем, что происходит внутри. Проверьте, не осталось ли в вас следов сопротивления. Будьте очень внимательны, иначе небольшая его часть скроется где-нибудь в дальних уголках сознания в форме мысли или неосознанной эмоции. От ментальной энергии к духовной. Начните с понимания того, что существует сопротивление. Присутствуйте, когда это сопротивление возникнет. Понаблюдайте за тем, как ваш ум создает его, как он навешивает ярлыки на ситуацию, на себя, на других. Проследите за соответствующими мыслями, почувствуйте энергию эмоций, будьте свидетелем сопротивления и поймете, что оно бесцельно. Сосредотачивая все свое внимание на настоящем, вы сделаете неосознанное сопротивление осознанным и таким образом покончите с ним. Вы не можете быть одновременно осознанным и недовольным. Отрицательные эмоции, недовольство, страдания и так далее означают, что есть сопротивление, а сопротивление всегда неосознанно. Вы выбираете недовольство? Если вы его не выбирали, почему оно возникло? Какова его цель? Кто его создает? Даже если вы осознаете свои отрицательные эмоции, проблема в том, что вы считаете их частью себя, и поддерживаете их посредством неосознанного мышления. Если бы вы были осознаны, то есть полностью присутствовали в настоящем, вся негативность исчезла бы моментально. Она не перенесла бы вашего присутствия. Она выживает только в ваше отсутствие. Даже болевое тело не может долго существовать, если вы присутствуете. Ваше недовольство крепнет, когда вы даете ему время. Время? его источник энергии. Устраните время, присутствуйте в настоящем моменте, и недовольство исчезнет. Но хотите ли вы, чтобы оно исчезло? Вам правда оно надоело? Кем вы будете без него? Пока вы не начнете практиковать принятие, духовный уровень останется для вас лишь концепцией, о которой вы читали, рассуждали, писали книги, думали, вдохновлялись ей, верили в нее или не очень. Но все это особого значения не имеет. До тех пор, пока вы не примете действительность, духовность не станет живой реальностью вашей жизни. Когда же вы примете настоящая, излучаемая вами энергия, та, что направляет вашу жизнь, будет вибрировать на более высоких частотах по сравнению с энергией ума, правящей нашим миром. Духовная энергия приходит в наш мир путем принятия. Она не несет страдания ни вам, ни другим людям, ни каким-либо еще живым существам. Принятие в личных отношениях. Только неосознанный человек может пытаться использовать других или манипулировать ими. Однако позволить манипулировать собой может тоже только неосознанный человек. Борясь с неосознанностью в других, вы сами теряете осознанность. Но принять? не означает позволить неосознанным людям использовать вас. Вовсе нет. Вполне можно четко и ясно сказать «нет» человеку или уйти от ситуации, находясь в то же самое время в состоянии полного непротивления. Когда вы говорите «нет» человеку или ситуации, пусть это исходит не от вашей автоматической реакции, а от интуиции, четкого осознания того, что правильно и неправильно в настоящий момент. Пусть это будет нет высшей пробы, не на сопротивлении, свободная от отрицательной энергии, не порождающее страдания. Если вы не способны принять действительность, предпримите какие-то немедленные действия. Выскажитесь или сделайте что-то, что может изменить ситуацию, или помочь вам из нее выйти. Примите на себя ответственность за свою жизнь. Не засоряйте свое прекрасное, светлое, внутреннее бытие земными негативными эмоциями. Не давайте недовольству в любом его проявлении поселиться в вас. Если вы не можете ничего предпринять, скажем, если вы сидите в тюрьме, у вас есть две опции — сопротивляться действительности или принять ее, выбрать рабство или внутреннюю свободу от внешних обстоятельств, страдание или внутренний покой. Ваши отношения с окружающими могут существенно измениться, если вы примете действительность. Если вы не можете принять сущность настоящего, вы не сможете воспринимать людей такими, какие они есть. Вы будете судить, критиковать, наклеивать ярлыки, отвергать или пытаться изменить людей. К тому же, если вы постоянно превращаете настоящее в средство достижения своих целей в будущем, Вы будете делать то же самое с окружающими вас людьми. Отношения, человек, все это для вас имеет второстепенную важность или вовсе не имеет никакой. От отношений вы прежде всего ждете материальной выгоды, ощущения власти, физического удовольствия или каких-нибудь способов потешить собственное эго. Попробую наглядно продемонстрировать, как работает принятие в отношениях. Во время спора или конфликтной ситуации попробуйте понаблюдать, как отчаянно вы защищаетесь, когда оспаривают вашу позицию, или проследите, с какой яростью вы набрасываетесь на точку зрения оппонента. Проследите за тем, как важны для вас ваши взгляды и мнения. Ощутите ментально-эмоциональную энергию, скрывающуюся за вашей потребностью доказать свою правоту и неправоту оппонента. Это энергия эгоистического ума. Признавая и ощущая ее, вы делаете ее осознанной. Однажды, посреди спора, вы вдруг поймете, что у вас есть выбор, и, возможно, решите оставить привычные реакции просто, чтобы посмотреть, что будет. Вы примете настоящее. Я совсем не имею в виду, что вы скажете «Ну ладно, ты прав», всем своим видом, словно говоря «я выше всей этой детской неосознанности». Такая реакция будет означать, что ваше сопротивление перешло на другой уровень, а эгоистический ум все еще верховодит вами, утверждая свое превосходство. Я говорю о том, чтобы избавиться от всего ментально-эмоционального энергетического поля, что сидит внутри вас и борется за власть. Эго коварно. А потому надо быть очень внимательным и полностью присутствовать, быть максимально честным с самим собой. Необходимо понимать, действительно ли вы перестали отождествлять себя с ментальными установками и освободились ли от своего ума. Если внезапно вы чувствуете себя легко, светло и очень спокойно, ошибиться невозможно, это знак того, что вы приняли настоящее. Проследите за тем, что случится с ментальными установками вашего оппонента после того, как вы, перестав сопротивляться, больше не подпитываете их энергией. Когда отождествление с ментальными позициями исчезает, начинается настоящее общение. Не сопротивляться не обязательно означает ничего не делать. Скорее исчезает реакция на любое действие. Вспомните мудрость восточных боевых искусств. Не сопротивляйся силе противника, сдайся, чтобы победить. При этом отсутствие действия в состоянии присутствия – мощнейшее средство, помогающее изменить ситуацию и помочь людям. Оно радикально отличается от бездействия в обычном состоянии сознания, точнее, неосознанности, в основе которого, как правило, лежат страх, инертность или нерешительность. Настоящее отсутствие действия подразумевает внутреннее отсутствие сопротивления и максимальное внимание. С другой стороны, если требуется действие, реакция ваша уже не будет основываться на ограниченном уме. Вы отреагируете на ситуацию с позиции осознанного присутствия. В этом состоянии ваш ум свободен от любых концепций, в том числе от концепции ненасилия. Так что кто знает, что вы сделаете? Эго верит, что за сопротивлением скрывается сила. На деле же сопротивление отрезает вас от бытия, единственного источника реальной силы. Сопротивление — это слабость и страх, прикрытые силой. Слабостью же эго считает бытие со всей его чистотой, невинностью и мощью. То, что считается силой — слабость. Таким образом, эго существует в режиме постоянного сопротивления, и надевает разные маски, чтобы прикрыть вашу слабость, которая в действительности является вашей силой. Не принимая действительность, вы будете продолжать строить отношения с окружающими, постоянно играя в неосознанные ролевые игры. После принятия вам больше не нужно будет надевать маски и защищать свое эго. «Это опасно», — скажет эго. «Тебе сделают больно, ты станешь уязвим». Эго, конечно, не знает, что, едва перестав сопротивляться и став уязвимым, вы приобретете самую настоящую силу. Глава 9. Преображение болезней и страдания. Преображение болезней в просветление. Принятие — это внутреннее и безоговорочное признание того, что есть. Имеется в виду жизнь. Текущий момент, а не ее условия и обстоятельства, не то, что я называю жизненной ситуацией. Болезнь — часть вашей жизненной ситуации. Таким образом, у нее есть прошлое и будущее. Прошлое и будущее составляют непрерывное течение, но только в том случае, когда исцеляющая сила настоящего не задействована путем вашего сознательного присутствия. Как вы уже знаете, под внешней оболочкой жизненных обстоятельств, существующих во времени, Есть нечто более важное, более глубокое — ваша жизнь, ваше бытие в безвременном настоящем. И поскольку в настоящем не существует проблем, болезней тоже не существует. Когда вы верите в ярлык, навешанный кем-то на ваши жизненные обстоятельства, эти обстоятельства продолжают существовать, набирают силу и из временного дисбаланса превращаются в факт реальности, который кажется неоспоримым. Это придает дисбалансу не только реальность и прочность, но теперь еще и продолжительность. Если вы сосредотачиваетесь на текущем моменте и избегаете навешивать на него ярлыки, болезнь ослабевает до одного или нескольких факторов физической боли, слабости, дискомфорта ограниченным возможностям. Вы принимаете настоящее, а не идею того, что вы больны. Позвольте страданиям вытолкнуть вас в текущий момент в состояние интенсивного осознанного присутствия. Используйте их для просветления. Принятие не преображает то, что есть, по крайней мере напрямую. Оно преображает вас. Когда вы меняетесь, меняется весь мир, потому что мир всего лишь отражение. Болезнь не проблема. Проблема в вас до тех пор, пока вами руководит эгоистический ум. Если вы больны или недееспособны, не стоит чувствовать, будто вы потерпели неудачу, не нужно ощущать вину. Не вините жизнь за то, что она несправедливо обходится с вами, но и себя винить не стоит. Все это — сопротивление. Если у вас серьезная болезнь, используйте ее для просветления. Чтобы не происходило так называемого «плохого» в вашей жизни, Используйте это для просветления. Избавьте вашу жизнь от болезни. Не сдавайтесь прошлому и будущему. Пусть ситуация заставит вас усиленно и осознанно присутствовать в текущем моменте. Понаблюдайте, что случится. Станьте алхимиком. Преобразите металл в золото, страдания в осознанность, катастрофу, в просветление. У вас серьезная болезнь, и вас сейчас злит то, что я только что сказал? Это явный признак того, что болезнь стала частью вашего восприятия себя, и что так вы защищаете собственную личность, а кроме того, и свою болезнь. Условия, обозначенные словом «болезнь», не имеют ничего общего с тем, кем вы на самом деле являетесь. Когда происходят какие-то страшные потрясения, что-то идет не так, Болезнь, недееспособность, потеря дома, состояние или социального статуса, разрыв отношений, смерть, страдания любимого человека или приближение вашей собственной смерти. Знайте, что у всего этого есть обратная сторона. Вы всего в одном шаге от чего-то невероятного, от полного алхимического превращения металла вашей боли и страдания в золото. Этот единственный шаг — принятие. Я совсем не утверждаю, что в этой ситуации вы обретете счастье. Это невозможно. Но страх и боль превратятся во внутренний покой и безмятежность. Они придут к вам из глубины, из непроявленного. Это божественный покой, который выше всякого понимания. По сравнению с этим, счастье — довольно поверхностное явление. Вместе с этим лучезарным покоем придет понимание бессмертия и неуязвимости. Это понимание происходит не на уровне ума. Оно идет из глубины вашего бытия. Это не вера. Это абсолютная уверенность, которая не нуждается ни в каких внешних доказательствах из второстепенных источников. Преображение страдания в покой. В определенных экстремальных ситуациях вы будете не способны принять настоящее. Однако у вас всегда есть второй шанс принять действительность. Ваша первая возможность — сдаться реальности текущего момента в этот самый момент. Понимая это, вы не сможете переделать то, что есть, потому что оно уже здесь. Вы просто соглашаетесь и принимаете это. Затем вы предпринимаете необходимые действия, которых требует ситуация. Оставаясь в состоянии принятия, Вы больше не создаете негативных эмоций, не страдаете, не ощущаете себя несчастным. Вы живете в состоянии непротивления, благодати, легкости, освобождаетесь от борьбы. Если вы не в состоянии этого сделать, вы создаете боль и страдания в той или иной форме. Причина вашего неприятия может быть разной. Возможно, вы не способны присутствовать настолько, чтобы предотвратить привычное и неосознанное сопротивление. А возможно, условия настолько тяжелые, что принятие в данный момент для вас совершенно неприемлемо. Может показаться, что причиной страдания становится ситуация, но в конечном счете причина его – ваше сопротивление. Вот тут вы и получаете второй шанс к отступлению. Если вы не можете принять то, что снаружи, примите то, что внутри. Если внешние обстоятельства невыносимы, примите обстоятельства внутренние. То есть не сопротивляйтесь боли, позвольте ей быть. Отступите перед горем, отчаянием, страхом, одиночеством или любой другой формой страдания. Наблюдайте за ней, не навешивая никаких ментальных ярлыков. Примите ее. Вы увидите, как чудо принятия преобразует глубокое страдание в глубокий покой. Это ваше распятие. Позвольте ему стать вашим воскресением и вознесением. Когда вам очень больно, все разговоры о принятии, возможно, будут казаться бесполезными и бессмысленными. Когда вам очень больно, вы скорее будете пытаться сбежать от боли, чем принять ее. Вы не хотите чувствовать того, что чувствуете. Это нормально. Но бежать некуда. Есть много способов убежать. Работа, алкоголь, наркотики, злость, проекции, подавление и так далее. Но ни один из них не избавит вас от боли. Страдание не ослабнет, если вы попытаетесь сделать его неосознанным. Отрицание эмоциональной боли заражает ей все, что бы вы ни делали, о чем бы ни думали. Даже отношения несут в себе эту подспудную боль. Вы, так сказать, излучаете ее как энергию, а другие подсознательно заражаются ей. Если окружающие вас люди находятся в состоянии неосознанности, Они могут почувствовать подспудное желание ранить, причинить вам боль, а, возможно, наоборот. Причинять страдания станете вы, неосознанно проецируя на них свою боль. Вы притягиваете и излучаете то, что сидит у вас внутри. Когда кажется, что нет никакого выхода, он все же есть. А потому не стоит отворачиваться от боли. Посмотрите ей в лицо, ощутите ее во всей полноте. Чувствуйте ее, но не думайте о ней. Выплесните ее, если нужно, но не создавайте вокруг нее мысленных сценариев. Направьте все свое внимание на само это ощущение, но не на человека, события или ситуацию, которые, как вам кажется, являются ее причиной. Не позволяйте уму использовать боль, чтобы сделать из вас жертву. Жалея себя и рассказывая другим свою историю, вы не перестанете страдать. И поскольку нет никакой возможности сбежать от этого чувства, единственный шанс улучшить ситуацию — полностью погрузиться в боль. Иначе ничего не изменится. Так что максимально сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете, и избегайте мысленных оценок. Погружаясь в ощущения, будьте предельно внимательны. Сначала вы окажетесь в месте, которое покажется темным и страшным. Вам захочется сбежать. Наблюдайте за тем, что происходит, ничего не предпринимая. Удерживайте внимание на боли. Продолжайте чувствовать горе, страх, ужас, одиночество, все, что вы ощущаете. Будьте внимательны. Присутствуйте. Присутствуйте всем своим существом, каждой клеточкой своего тела. Присутствуя таким образом, вы освещаете темноту. Это свет вашей осознанности. На этом этапе Вам не нужно думать о принятии. Вы уже приняли действительность. Как? Сосредоточенное внимание — это и есть полное принятие. Максимально сосредотачивая внимание, вы используете силу настоящего, силу своего присутствия. При этом никакое, даже скрытое в дальних уголках сознание сопротивление не сможет выжить. Присутствие устраняет время. Без времени ни страдания, ни негативность существовать не смогут. Принятие страдания — это знакомство со смертью. Принимая глубокую боль, позволяя ей быть, направляя на нее все свое внимание, вы сознательно встречаетесь со смертью. Когда вы испытали эту смерть, вы понимаете, что смерти не существует, и что бояться нечего. Умирает лишь эго. Представьте себе луч солнечного света, который забыл, что он неотъемлемая часть Солнца, и обманывает себя, веря, что он должен бороться за выживание, создавать свою личность, отделенную от Солнца, и цепляться за нее. Не станет ли для него гибель этой иллюзии невероятным облегчением? Хотите, чтобы смерть ваша была легкой? Хотите умереть без боли и агонии? Тогда избавьтесь от прошлого и позвольте свету вашего присутствия избавить вас от бремени, самоидентификации, привязанной ко времени. Просветление через страдания. Крестный путь. Крестный путь — это старинный и до недавнего времени единственный способ просветления. Но не стоит отбрасывать его или недооценивать его эффективности. Он все еще работает. Крестный путь — это путь от обратного. Это означает, что все самое плохое в вашей жизни, ваш крест, превращается в самое лучшее, что когда-либо с вами случалось. Отступая перед всем этим, уходя в смерть, вы становитесь ничем, уподобляясь Богу, потому что Бог — это тоже не что-то вещественное. Просветление через страдания, путь креста — это как будто вас, отбивающихся и кричащих, насильно вталкивают в рай. В итоге вы сдадитесь, потому что нет больше сил выносить боль. Но пока этого не произойдет, боль может продолжаться очень долго. Осознанно выбранный путь просветления означает оставить свою привязанность к прошлому и будущему и сконцентрироваться на настоящем. Он означает оставаться в состоянии присутствия, а не застревать во времени. Он означает принять то, что есть. Тогда необходимость в боли исчезнет. Как вы думаете, сколько времени вам еще нужно, прежде чем вы скажете, «Я больше не хочу создавать боль и страдания?» Сколько еще боли вам нужно, прежде чем вы сможете сделать этот выбор? Если вы думаете, что вам нужно больше времени, у вас будет время, и будет новая боль. Время и боль неразделимы. Сила выбора. Выбор подразумевает осознанность, высшую степень осознанности. Без нее выбора нет. Выбор начинается в тот момент, когда вы перестаете отождествлять себя с умом и его ограниченными шаблонами, в тот момент, когда вы начинаете присутствовать. Пока вы не достигли этого, в духовном смысле вы не обрели осознанность, то есть вынуждены думать, чувствовать и поступать определенным образом в соответствии с теми условиями, что диктует ваш ум. Никто не делает свой выбор в пользу проблем, конфликтов и боли. Никто не выбирает безумие. Все это происходит потому, что вы присутствуете недостаточно для того, чтобы избавиться от прошлого. Вам не хватает света, чтобы осветить тьму. Вы не присутствуете полностью. Вы еще не совсем проснулись. И в это время ограниченный условностями ум руководит вашей жизнью. Подобным образом, если вы, как множество других людей, держите обиду на родителей за то, что они сделали или чего не сделали, значит, вы все еще верите, что у них был выбор, что они могли действовать по-другому. Всегда кажется, что у людей был выбор, но это иллюзия. Пока ваш ум с его шаблонами и условностями руководит вашей жизнью, пока вы — это ваш ум, какой у вас есть выбор? Никакого. Вы даже не присутствуете. Состояние отождествления с умом очень ущербно. Это своеобразная форма безумия. Практически все страдают от этой болезни в меньшей или большей степени. Когда вы это осознаете, недовольство исчезнет. Как вы можете быть недовольны кем-то, если этот человек болен? Единственная правильная реакция на это — сострадание. Если вами руководит ум, и у вас нет выбора, вы все равно будете страдать от последствий собственной неосознанности и создавать новые страдания. Вы будете нести бремя страха, конфликтов, проблем и боли. Созданные таким образом страдания в итоге заставят вас выйти из своего неосознанного состояния. Вы не сможете полностью простить себя или окружающих, пока ваше восприятие себя будет основано на прошлом. Только познав силу настоящего, которая и есть ваша собственная сила, вы сможете действительно простить. Этим вы искупите прошлое бессилие и осознаете очень глубоко ничего из того, что сделали вы или что сделали вам, ни капли не затрагивает сияющую сущность того, кем вы на самом деле являетесь. Когда вы примете то, что есть, и таким образом начнете полностью присутствовать, Прошлое потеряет свою силу, вам оно больше не будет нужно. Присутствие — это главное, настоящее — это главное. Поскольку сопротивление неотделимо от ума, оставить сопротивление, принять действительность, означает конец правления ума, этого мошенника, что притворялся вами, этого фальшивого башка. Тогда все суждения и негативные эмоции исчезают.